телевидение В эфире российского телевидения программы «Дежурный по стране». Я ведущий Андрей Максимов. А рядом со мной главный, любимый, самый настоящий дежурный по стране Михаил Михайлович Ванецкий. А, между предыдущим дежурным по стране и нынешним дежурным по стране вы были в Соединенных Штатах Америки, правильно? Да. Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях. От Соединенных Штатов? Да. Раньше, можно сказать, что раньше мои впечатления в основном были очень конкретными, такими босоножки, там были, были такие чемоданы, я помню, возили мы, покупали специальные чемоданы. Первая поездка, это было в 88 -м году, чемоданы тряпичные, огромные, где оттуда торчали ножи, вилки, перечницы, посуда, что-то, вот это были впечатления от Америки. Сейчас впечатление самое главное То, что мы стали переводимы. Мне кажется, что жизнь стала общей. Мы не настолько, допустим, гладкие, мы не настолько чисты. Страна у нас не, не так чиста, как там. Там можно не чистить туфли, там можно не мыть машину довольно долго. А не чистить туфли можно очень долго. Там можно не чистить костюм, там, там нет вот этой непонятной грязи. Ну, ну, даже даже в Нью-Йорке, даже где дождь и снег, нет этой непонятной грязи. Такой страшной, такой липкой, такой липучей. Нет этой грязи. Не понимаю почему, откуда она здесь берется. Вот этого нет. Но проблемы постепенно становятся общими, поэтому становится так как-то от этого, наверное... Приятно, что юмор становится переводимым, проблемы становятся переводимыми, понятно существование их. Мы начинаем понимать, что такое превоспевающий адвокат, что такое гангстер, что такое э, корпорация, что такое обман, что такое бизнес. Мы уже начинаем понимать, что такое реклама. И смотришь, к сожалению, главное впечатление от Америки, я смотрю, все, что показывают нам по телевидению, я вижу там. Это очень обидно. Нам не говорят. Вот эта передача. Совершенно своеобразная. Она такая, как она есть. Вот Андрей, я, мы сидим, разговариваем, мы ничего, ни денег, ни лицензий, мы ни у кого не заимствовали. А все игры, все поля чудес, все вот, ну, ну все игры, все, что происходит, это почему-то я вижу там на английском языке. Очень обидно. А впечатление от Америки, все-таки огромная страна. Вот то, что они сейчас уже делают, Министерство госбезопасности они... Немножко это стало, у них у них это чувствуется. Страна полицейская. Там ты должен сказать, господин офицер, там карабин стоит в машине у полицейского, там его надо бояться, надо бояться. Если ты не хочешь неприятностей, ты его бойся. Вот даже если ты не виновен. Вот такая полицейская страна, и ты стоишь и боишься, он приедет мимо. А если ты стоишь и не боишься, он может остановиться. И дело кончится плохо. Поэтому всё равно кончится плохо. Но тут, тут, если попадёшь ему в руки, значит, э, ну, при нарушении правил движения сразу становись на капот... Сразу вот эта поза, которую очень любят мужчины, знаете, неизвестно, что тебе сзади там, где у тебя пах, где у него пах, и что такое, вот так вот стоишь, руки на капот, все, он сам находит твои права, он сам находит это все, жуткое вот это положение, и до захода солнца, там, после захода он может выстрелить, если он захочет, в общем, лучше его бояться, чтобы он это чувствовал, все, и вот там такой вот взяток не давать. Только очень большие взятки. Вот эти мелкие на дорогах никто не берет. Значит, взяток не давать, и ему нужно. Вот это, это значит. Еще от, остальное от Америки что? Огромная страна, дорога, музыка хорошая. Машина идет ровно, можешь писать, можешь записывать. Все пронизано дорогами. В общем, Америка, поэтому такая страна, другая. Очень много людей вкалывают, ребята. Вы не представляете, серые, серые лица, женские, с утра, все на работу, возвращаются поздно, вкалывают страшно, вкалывают очень много. Вот именно вкалывают. Поэтому эмиграция так просчиталась в чем? Когда они здесь жили, они думали, что э, здесь нужно вкалывать, а туда приедешь, можешь заработать. Когда они поехали туда, оказалось, что там нужно вкалывать, а здесь в это время зарабатывать. Поэтому так это всё тут... Опять как бы свет в конце тоннеля, только не в конце, а всегда, когда мы добираемся до конца тоннеля, свет возникает в начале. Танделя. Хорошо сказал. Танделяка, что видит Бог. Хорошо сказал. Когда мы добираемся до конца тоннеля, видя свет... Там его нет, а свет, оказывается, в начале. Хорошо. Еще у меня есть по поводу света в тоннеле. Извините. Хорошо. Пожалуйста, пожалуйста. С выражением. Значит, это что наша жизнь из себя представляет? Что свет в конце тоннеля есть, но тоннель, сука, не кончается. На Я просто... Всё, я замолчал. Нет, я... мне очень понравилось. Я не ожидал, что ответ про Америку, вопрос про Америку вызовет такой ну, замечательный Ну, потому что ответ. я только что оттуда. Самолёты мне очень нравятся, вежливые люди. Никто не, никто не давит сзади. Ты, ты пока, пока успеваешь, ведь у нас же, ты кладёшь вещи, сзади дышат, дышит Куда? Мы уже в самолёте. Ну я пройду в хвост. Ну, ну куда? Ну что так спешить? Мы уже здесь. Вот это называется мы же уже здесь. Нет. А-а-а. Вот Эти на лысину кто-то опирается тебе и и давит локтями. А-а. Ну что? Ну что? Ну ну пропустишь его. Следующий сейчас. А-а. Вот так вот. Всё, я замолчал. Михаил Михайлович, очень э, приятно, когда передача уже не первая, и понятно, что дальше делать. Дальше я должен уйти, видимо, на тот стул, а вы будете читать. Видимо, да. Пожалуйста. Да. Вот я тут приготовил себе, значит, некоторые произведения. Ну, слава Богу, я и так никогда не терял оптимизма. Я же говорил, или я буду хорошо жить, или мои произведения станут бессмертными. И жизнь опять повернулась в сторону произведения. А они мне кричали, все, у вас кризис, вы в метро три года не были, на машине разъезжаете. Так я еще и в порту на машине разъезжал, правда на грузовой. О чем вы теперь писать будете? Теперь вообще все разжено, теперь вообще права человека. Критика сверкала, вечно пьяный, жрущий, толстомордый, это я. Все время с бокалом, да, я всегда с бокалом, потому что боялся, что недодолго. Все по словам, а я по лицам. Я слов не знаю, я лица понимаю. Когда подошел ко мне авторемонтник и говорит, я вам радиатор заменил. Я на его лицо глянул, нет, говорю, не заменили. Ну, говорит, запаял. Нет, говорю, не запаяли. Сейчас посмотрю, сказал он. Когда все стали кричать, свобода, свобода, я пошел посмотреть по лицам. Нормально все, наши лица. Они на свободу не потянут. Они нарушать любят. Ты ему запрети все, чтобы он нарушал. Это он понимает. И регистрацию, там, и правила проживания, и появление в неположенных местах. А свобода наша, это то, что мы делаем, когда никто не видит. стены лифтов Вокзалов, колеса чужих машин. Это наша свобода. Нам руки впереди мешают. Руки назад, другое дело. И команды не спереди, а сзади. То есть не зовут, а посылают. Так что народ сейчас правильно требует порядка. Это у нас в крови. Обязательность, пунктуальность, честность, чистота. В общем, наша свобода... Это бардак, наша мечта, порядок в бардаке. Сказать честно, разницу между демократией и диктатурой у нас чувствуют только самые чувствительные. Они нам сообщают. Вот сейчас говорят свободу. А вот, а вот, а вот, сейчас, а вот сейчас, вот именно сейчас, вот сейчас диктатура, говорят они. У нас то, что при демократии печатается, при диктатуре говорится. При диктатуре все боятся вопроса. При демократии ответ при диктатуре больше балета и анекдотов при демократии поездок и ограблений крупного животного страха одинаково при диктатуре могут прибить сверху при демократии снизу при полном порядке со всех сторон сказать что милиция при диктатуре нас защищает будет некоторым преувеличением. она она нас тщательно охраняет в местах заключения А на улице, в воздушной и водной среде, это дело самих обороняющихся. Поэтому у нас количество погибших в войнах равно количеству погибших в мирное время. Многих... Э, в общем, наша свобода, хотя и отличается от диктатуры, но не так резко, чтобы в этом мог разобраться необразованный человек. Допустим, гаишник. Или военный. Многих волнует судьба сатирика который процветает в условиях диктатуры и гибнет в невыносимых условиях расцвета свободы. Это все якобы. Просто в тепличных условиях подполья он ярче виден и четче слышен. У него у самого ясные ориентиры. Он сидит на цепи и лает на проходящий поезд. То есть предмет, лай, цепь и коэффициент полезного действия ясен каждому. В условиях свободы сатирик без цепи, хотя в ошейнике, где он в данный момент неизвестно. Лай слышен то в войсках, то на базаре, то под забором самого Кремля. А чаще он сосредоточенно ищет блох с огромной тоской по ужину. И дурак понимает, что в сидении на цепи больше духовности, я имею ввиду диктатуре и проникновения в свой внутренний мир. Ибо бег за цепь можно проделать только в воображении что всегда интересно читателям. Конечно, писателю не мешало бы отсидеть для высокого качества литературы, покидающего организм. Но, честно говоря, не хочется. И так идешь на многое, путаница с женами, одиночные свидания с детьми. И еще тюрьма, это будет чересчур, господа. И хотя снова тебе кричат, вы своими произведениями унижаете нашего товаропроизводителя, А ты кричишь, а вы своими автомобилями его просто калечите. Но все-таки это время ушло. И те, кто нас тащит опять в подполье, не подозревают, с какими профессионалами он имеет дело. Сказанное оттуда по всем законам акустики в 10 раз сильнее и громче. И лозунг коммунистов «работать завтра лучше, чем сегодня» в подполье толкует однозначно. Сегодня работать смысла не имеет. Мальчики и девочки, тут, вы знаете, в последнее время в Одессе, вот я же лето провожу в Одессе, сейчас я прочту что-то об Одессе, Одесса в последние годы как никогда приветствует всех приезжих, переходящим по носам и бурным расстройством, происходящим в них еще до наступления других городских впечатлений. Множество гостей в домах, отдых и санаториях на второй-третий день радостного пребывания неожиданно грустнеют, становятся задумчивыми, на шутку реагируют плохо, а горде отзывается странно, все время вздрагивают, прислушаются к чему-то. Гастролеры работают осторожно, не в полную силу, в гостях не поют, овощей и фруктов категорически не едят, крепкий чай, если можно, немножечко рису. Кастрюлька у меня с собой. Народ по улицам передвигается быстро, разговаривает коротко. Извините, мы в неудачном месте остановились. Вам все равно, где разговаривать, а мне там будет удобней. Местные покрепче, но тоже не отходят далеко от дома. Путешествуют рядом. Из дома выскочил в магазин, схватил что-нибудь расстраивающего и назад. Съел и к себе. Вот такое время застойные явления сменились бурным непрерывным процессом уносящими из организма всё, вплоть до мыслей и школьных знаний. К общему расстройству промышленности сельского хозяйства прибавилось своё собственное. Народ мелькает быстро, как машкара Пойти в этом состоянии в театр могут только очень интеллигентные люди. Очень весело стало жить. Если убережёшься от морской воды, не убережёшься от питьевой. Убережёшься от питьевой, всё равно к воздуху обратишься, а там тебя уже ждут. В такой ситуации выход, выход один. Спорт, алкоголь... Полная вскрепощенность, хотя и без половых контактов, ибо там свои отравления. Так что организм атакован с двух сторон. Город пришел в некоторое запустение, разочарование. Жители такие же замурзанные, как дома. Промышленность почти ничего не производит, кроме ядов и газов. В инфекционные больницы... Так, кроме ничего не только в В инфекционные больницы вся свадьба после свадьбы отправляется целиком. К сожалению, это документальная история. Молодожены первую брачную ночь проводят под капельницами, в специальных палатах, на специальных кроватях. В общем, местные отравленные приветствуют гостей города, желают им приятно отдохнуть, хотя письма из Одессы все-таки лучше прокипятить. Маленький у меня есть, тут, ой, ой, ой, ой, не знаю, конечно, как это все сказать о любви, когда от меня ушла жена маленькая. Я испытал такое эмоциональное потрясение, ну, как вам понятно объяснить, вот пьешь одну рюмку, вторую, третью, четвертую вода. Еще такая, он так упорно думал куске колбасы, что вокруг него стали собираться собаки. женщинах моя одна из самых любимых из того что я поразмыслил ну когда я занимался женщинами профессионально <плес> это был такой период у меня был богатый цветник сейчас мой цветник уже превратился в гербарий практически но есть но есть всякий случай перелистываешь альбом они все лежат вообще если говорить о них можно так сказать. И то, что они целуют вас, ничего не значит. И то, что они выходят за вас, ничего не значит. И то, что они отдаются вам, ничего не значит. Всю жизнь будете думать, что она вас любит. И она вам будет это говорить. И не узнаете правды, и проживет счастливо. Ну, это нежная. Хорошенькую женщину. Это, это я описываю свои впечатления. Я, я помню, потому что именно... Вот я помню, как как открылась дверь, и вошла она. Вот я написал, хорошую женщину надо подержать на морозе. Подождать, пока она чуть присыпится снегом. Потом ввести в помещение и быстро целовать, пока она не оттаяла. Они очень вкусны со снежком. До своих сорока и до ваших пятидесяти. А я думаю, что я ошибся. Потому что явно и позже. Ой, ой, ой. Из того, что я писал раньше. Я сейчас хочу время от времени вам напоминать. Всем нам напоминать. Потому что мне кажется, что бывает иногда такая тоска по прежней жизни. Я хочу напоминать, потому что я ее знаю. Был бы жив Володя Высоцкий, он бы тоже напомнил. А я хочу связать то с нынешним. Трос сорвала на переправе. Рассказ такой. Вот такой. Я нервный, пишу коротко очень. Ну, потому что, если всё написано, чего тянуть? Трос сорвал на переправе, это грозило сама знаешь чем. И твой отец первым заметил это. Прыгнул на дедовую воду понтоны крепить. Остальные за ним. Спасли переправу. Оглянулись, стали кричать, а его уже нет. Три дня его искали, улицу его именем назвали. Сейчас он официантом в Лондоне жалет страшно. Ради нее он построил подводную лодку, чтобы плыть в Финляндию с ней. А она опоздала на час к отходу. А он, сука, ушел точно по расписанию. Как она рыдала, бедная, глядя на перископ. А он сидел в рубке, принципиальный сволочь. и потом говорили, да не жалей, с таким характером и там никто жить не сможет. Ой, ой, ой. Ой, ой, глубокой старухой ко мне заглянуло детство. Пожилой полной женщине встретил свою юность. И загорелым недоступным чудом мелькнул сегодняшний денек. Точка. <звы> Кстати, я стал читать знаки препинания Довольно хорошо получается. Во-первых, ясно где точка. Во-вторых, даешь понять. Давайте, вот я еще это прочту. Вот сейчас, сейчас, сейчас. Защита прав потребителей. Конечно, это я услышал... По телевизору лекцию. Конечно, если вы, как покупатель, говорят они, видите неоправданно высокую цену на выставленный на витрине продукт, вы можете потребовать накладные, ценники, вам обязаны предоставить оптовые цены, вы вправе затребовать отчетность о прибылях. Вы обязаны предоставить необходимые цифры для ваших расчетов. Вы вправе затребовать сертификат качества товара на родном для вас языке. В случае отсутствия такового, вы вправе затребовать переводчика и его присутствие, и вправе вызвать директора, либо хозяина магазина. Далее, вы вправе вскрыть витрину, изъять товар повышенной цены. В случае несогласия работников магазина, вы вправе вызвать их в ту больницу, где вы после этого будете находиться, со всеми документами строгой отчетности до дальней... Это важнейший как член общества потребителей Вы имеете полное право, находясь на инвалидности, затребовать необходимые ценники и документы. А в случае утраты Вами зрения и слуха Ваши родственники имеют полное право требовать оглашение сроков поставки и сертификатов качества продуктов, питания и других товаров. И в случае последующей утраты ими трудоспособности Ваши соседи по Вашему поручению могут обратиться в дирекцию с требованием выдачи необходимых ценников и накладных. А в случае потери ими трудоспособности их родственники или соседи по их поручению могут взять на себя проверку цены и качества продуктов. А в случае потери кормильца, их дети унасляют от них право любых проверок, потребляемых ими товарами и так далее. Нам известны случаи, когда, когда э, далекие потомки первых потребителей требовали от ответственных удовлетворения своих прав. Это получило название «Кровная защита потребителей» и закончилось э, где-то в предгоре Эльбруса. На остальной территории России облачность, температура в Москве где-то плюс 10-12 градусов. Спасибо за внимание. Я готов отвечать. Очень много на прошедший месяце говорили о прессе. Мы с вами, кстати говоря, никогда в этой передаче не говорили про прессу. Я не буду напоминать всю эту историю про поправки, которые принимались, не принимались. Я понял, что я за все это время вообще никогда, а мы с вами отвечаем много раз, я вас не спрашивал о вашей отношении к современной журналистике. Вот я решил спросить об этом вас. Это сложнейший вопрос, потому что она у нас, мне кажется, ну, такая же неумелая, как все остальное, пока это все становится на ноги. Это все бестактно. Это все ну, вот такое вот, вот такого роста. Вот такие вот девочки. Они пишут в газеты. Они обзванивают. Каждый раз, каждый день у меня звонок. Звонят из газеты «Известия», звонят из российской газеты. Такие девичьи голосочки, вот такие вот детские. Мы сейчас обсуждаем вопрос, как вы считаете, ношение оружия там, как вы считаете, можно ли... Вот, вот идет этот вопрос примитивный такой, что вы думаете, как вы относитесь, что вы думаете, как вы относитесь. Вот фамилии несколько фамилий я уже соскучился по мнению я соскучился по мнению в общем короче это стёб молодёжный стёб напоминающий слова в песнях поэтому мой призыв сейчас к вам ко всем не относитесь серьезно газетам не верьте тому что там написано все это время закончилось они иронически и мы к ним иронически Вот как иронический стиль в газетах, так ироническое отношение к тому, к тому как это написано, и к, тому, и к этим фактам. Пока тысячу раз не скажут, и я не поверю, пусть они теперь стараются меня убедить, что это правда. Да, можно у меня тут есть, ой, у меня тут, граждане, есть я на эту тему, я на эту тему что-то написал. Только не, не на тему журналистов, а на тему цензуры, что можно, что нет. Это... Это не смешно, это действительно то, что я думаю. Я попал в сложное положение. Хочу ли я, чтобы порнография появлялась на экране? Нет. Хочу ли я, чтобы ее запрещали? да Хочу ли я, чтобы ввели цензуру? Нет. Хочу ли я, чтобы низкий, пошлый юмор звучал с экрана? Нет. Хочу ли я, чтобы его запрещали? Нет. Хочу ли я цензуру? Нет. Хочу ли художественный совет? Не знаю, хочу ли ждать такого подъема уровня публики, когда она сама отвергнет этот низкий юмор. Нет, не хочу и не могу ждать этого подъема. Как я отвечу на любимый вопро вопрос прессы? Кто будет определять низкое или высокое? Отвечу, тот, кто всегда. Все. Вот мне кажется, после, мне кажется, именно после вашего вот этого рассказа хорошо вспомнить одну дату, мало замеченную кем-либо. Уже недавно, неделю назад, исполнилось 100 лет с одни рождения Михаила Андреевича Суслова, главного идеолога Компартии, от которого все страдали вы в том числе. Да, да. И мне в связи с этим интересно узнать, во-первых, ваши к нему отношения сейчас, а во-вторых, понять, а сегодня есть кто-то, кто определяет идеологию, на ваш взгляд? Какое отношение к нему? Отношение самое страшное в том, что это был бескорыстный человек Очень тяжело, когда такой идеолог, тиран, человек, который бескорыстен Это страшнее не бывает Мне так кажется, потому что, ну, кому-то можно дать взятку Кого-то заинтересовать женщиной Кого-то чем-то заинтересовать тем, что он отойдет от этого Сделать исключение Этот нет Он бескорыстен, он скромен в быту Он ходил в галошах всю жизнь, он всю нашу жизнь при советской власти, он держал в своих руках, он определял интуитивно. То есть он придумал себе специальность и стал там главным специалистом. Он ее придумал. И я был счастлив, когда первую свою поездку за границу мы сделали на теплоходе Михаил Суслов. То есть Рома Карцев сказал, мы вдвоем поехали, что вот он всю жизнь ездил на нас, и теперь мы на нем поедем хоть немножечко в Если вы хотите задать вопрос, то как раз время пришло, можете поднять руку и взять микрофон. Быть смелей. Пожалуйста. Отвечаем или не отвечаем на любые вопросы. Скажите, пожалуйста, вот Владимир Путин привез и Джордж Буш в Петербург, Царское Село. А вы где хотел бы принять в Петербурге президент Буш? А вы хотели бы вообще принять президента Буша? Президента Буша нет. Я бы принять не хотел. Этот гембель мне не нужен уже. Я э, тот возраст пережил, когда я хотел бы принять президента Буша, и с тем, чтобы с волнением мама накрывала на стол, и мы бы жарили котлеты весь день, и там бегали бы, доставали какое-то шампанское... Сейчас мне этот гембель просто уже до да, головной боли не нужна, потому что я бы, просто кроме того, что я бы рассказывал, вы знаете, у меня Буш был в гостях, ничего, как говорится, полезного, я не уверен, что Буш высказал бы что-то интересное, как и я ему, он бы страшно волновался, и я бы очень волновался, это была бы встреча... Мы, мы когда, когда с Аллой Борисовной встречаемся, мы давным-давно любим друг друга, как, в общем, два человека, не как мужчина и женщина. И то нам, чтобы прийти в себя, чтобы отойти от комплекса, нужно выпить, ну, по стакану водки. Когда начинаем спокойно разговаривать. До этого вот волнуемся, она и я. Тут наливать бушу бесконечно и себе бесконечно. А потом э, со слезами говорить, «Джордж, э, старик». Я так рад тебя видеть, ты не представляешь, вот моя жена и ребёнок, вот подержи малыша на руках, я вас сфотографирую. И, и, и весь следующий день головная боль, и он не может управлять страной, и я с семьёй ничего не могу понять. От головной боли, а ещё встретить его утром у себя в шлёпанцах я бы не хотел. Вот это примерно было бы так. Давайте я звонок сюда, еще. чтобы не сидеть на остром крае. Довольно остро здесь сидеть. Пожалуйста, кто нам звонит, мы слушаем вас. Алло. Да. А, можно задать вопрос Михаилу михайлович Пожалуйста. Вот, Михаил Михайлович, скажите, пожалуйста, сейчас многие родственники погибших при освобождении Норд-Оск подают в суд. Раньше это вообще было невозможно в нашей стране. И как вы вообще считаете, они имеют на это сейчас право, моральное право, или же все-таки Нет. Они имеют полное моральное право. В суд подавать каждый имеет полное моральное право. Что самое главное должно случиться в нашей стране и произойти, это появление суда. Судебная реформа, появление суда. Мы должны привыкнуть к тому, чтобы с каждой мелочью идти в суд. С каждой мелочью. Кроме той, а может быть даже с той, как в общежитии, где-то как в наших домах, где лает собака, где... Все равно, должен быть судья... Такой, который решает вопрос мелкие, бытовые, за одну секунду. Он один решает, без обсуждений. Вот такой судья раз. И должен быть суд, куда можно подать и на э, специальные службы, которые не могли спасти профессионально людей, несли их кверху лицом, с тем, что ну, вы знаете эту всю историю. А, они должны были тоже... Нельзя делать полдела хорошо и полдела плохо, когда такое количество людей погибло. И в то же время понятно, что это подвиг тех, кто спас остальных людей. Но в суд подавать надо. А суд решит. Вот такие люди, как я, как Андрей, мы будем сидеть в присяжных. Ничего, я уже давно говорил, у меня, я не знаю многого, я не специалист, но я, как присяжный, я могу сказать, виновен или невиновен. И такие люди должны собираться и решать. Просто решать. Поэтому в суд Пожалуйста. Михаил Михайлович, ваш объективный жизненный юмор, вот, он рождается больше из жизненной практики или из каких-то других источников внешних, да? И если из внешних источников, то из каких, помимо как бы телевизор и газет, ответьте. Из банковских источников? из в основном, конечно, В основном, конечно, все-таки я сейчас серьезно отвечу, это мышление. Вы знаете, один молодой режиссер, он хорошо сказал, вот я что-то читал, он говорит, вы знаете, тут уже неважно смешно, я всегда смеюсь, когда я чувствую ваше мышление, просто вот мышление такое. Это дело же не в том, ты там удачно пошутишь или нет, дело в том, что ты видишь такую сторону вещей, может быть, которая ну, или вызывает смех, или не вызывает смех, но это называется парадоксальное, как-то мне так объясняли. Вот так, что вот отсюда источники. Это, это устройство мозгов. Михаил Михайлович, скажите, пожалуйста, ваш политический юморной прогноз, который нас ждет в дальнейшем будущем. Спасибо. А, политический юморной. Да. А, Может, он будет и не политический, и не юморной, но я хочу сказать, что мне кажется... Мне кажется, если ничего плохого не произойдет, вот, э, во-первых, мы, может быть, и вступим в НАТО, окончательно развалим эту организацию сво своим телом. Видите, за счет чего они расширились. Вот казалось бы, у нас была такая держава, но она была стянута пограничниками в основном, как поясом. Вот, как, стянута пограничниками разные народы. А как только пояс отслабили -то пограничники, они все с кудахтанием разлетелись. Как курицы, все народы разные разлетелись. И полетели, в общем, в одно место. В НАТО они полетели. Мы какое-то время возражали, тут кричали, шумели, шумели. Видим бессмысленность полного. И поползли за всеми курями вместе тоже туда, тоже туда вступать. Но это публика интеллигентная. И эта публика не даст пропасть. И мы в основном уже давно... Потребляем их продукты, давно носим их туфли, давно смотрим, включаем телевизор, давно ездим на их машинах. И может быть, вот в этой хорошей компании мы постепенно возродим себя. То есть, пока не голодая, не умирая, не замерзая, мы будем иметь возможность себя найти. А так как мы начали движение от стенки, практически от нуля, то куда бы мы ни пошли, это будет в правильном направлении. Последний вопрос, пожалуйста. Михаил Михайлович, у вас не часто бывают концерты в Москве. И я нашла информацию в интернете, что появилась какая-то абсолютно новая форма общения с аудиторией. Вы не могли бы чуть-чуть поподробнее, как все это действует? Да, я сейчас ввязался в такую штучку. Мне предложили телефонисты. Вот мои изречения. Мне удается, вот как-то удается такие маленькие придумывать... Ну, например, для чего живет человек? Чтобы не умереть. Вот мне удается эти придумывать маленькие, вот их записывать на телефоне, прямо посылать на телефон. То есть на мобильный телефон, там можно, набрав какой-то номер, вызвать вот это изречение. Вот я сейчас буду этим заниматься, вот эти какие-то маленькие такие штучки, чтобы, что мне сейчас... А, ну, он построил второй туалет, в первом он уже не может, допустим, так. он в этой жизни так много лежал, что просил похоронить себя вертикально. Прежде и чем, вот всякие такие штучки. Прежде чем, вот, как всегда в заключительной части, вы прочитаете нам что-то еще, я хочу сказать, что последняя передача года будет посвящена естественно итогам года, и мы тогда подробно поговорим об этих итогах. Но вот сейчас, на ваш взгляд, самые главные для вас личные итоги года и общественные. Вот лично для вас. Вы знаете, для меня личные итоги года как-то удалось мне почему-то вот этим летом... И опять сюда-сюда. Я люблю на твёрдом сидеть. Я люблю так, чтобы что-то мне передавалось от стула. На мягком подсидишь, ничего не передаётся. И мне удалось поработать. Я чувствую, то, что я писал, получилось. Я вот сейчас в Америке. Такие полные залы, такой успех, что просто... Удивительно. Огромный Эвери Фишер Холл, там 3000 мест в Нью-Йорке. Битком и приём, главное. Вот... Из итогов года наша с вами передача. Вот мне нравится, я уже освоился, мне уже здесь легко. Я вначале меня зуб на зуб не попадал, рука на ногу, я, я все путал, я не знал куда, что. Вот я раз в месяц выхожу здесь с этой передачи, и мне очень приятно, я легко себя чувствую, я свободу себя чувствую. Я хочу сделать, ну вот, с помощью вашей всей, из нашей страны компанию, как американцы сделали, компанию, коллектив из страны. Вот, вот они потому-таки, вот после этого теракта они все стали ездить с флажками. Компания, вот договорились вместе и что-то построили. Еще Володя Высоцкий говорил, чем Америка отличается. Договорились и построили, в городе каком-то договорились и построили. И чиновники коррумпированные, они у них на службе, поэтому им легче с ними бороться. Вот если с помощью таких передач, еще чего-нибудь, мы сделаем из страны компанию, как большевики сумели сделать компанию, правильным и неправильным методом, они сделали компанию это вот итог года что еще ну сын пошел в школу в первый класс митька ну вой плачет не хочет делать уроки это можно тоже считать уход вот, вот, итог года он гуманитарий как он сам утверждает вот такой он говорит я гуманитарий поэтому я не понимаю математики никак ничего на арифметике не понимает я с ним согласен но педагогей не соглашается вот. Михаил Михайлович, как всегда, завершая что-то... Я, знал? вы знаете, хотел бы вот завершить просто простым приветствием. Вы знаете, вот у меня получилось то, что я написал Ильдару Рязанову. Я хочу это прочесть. Вот просто хочу. Во-первых, хочу прочесть кусочек из того, что я писал ему к 60-летию. То есть это было 15 лет назад. Ему сейчас 75. Он настолько приятный человек. Я всегда ему пишу. Вот я, как я заканчивал приветствия к 60-летию. Вот, чтобы вы могли сравнить. Я желаю вам, ильдар Александрович, чтобы в магазинах периферии появилось мясо, молоко и масло. Чтобы в телемостах СССР-США перестала быть самой острой рекламой еды, делающей молчание переводчика невыносимым. Я желаю лично вам, ильдар Александрович, чтобы в центре Москвы, вместо контор и учреждений, возникли кино и мюзик-холлы. Чтобы Москва по вечерам не погружалась в средневековый мрак. Потому что, как вы правильно думаете, от экономии электроэнергии не должны страдать живые люди. Для этого есть масса бездарных заводов. Я хочу пожелать вам, Эльдар Александрович, чтобы из нас, ваших друзей, перестали вырезать лучшие места. Это уже вынести невозможно. Сегодня все уже понимают, почему писатель дергается. А обзванивать нет сил. И в заключение это поколение от 40 до 60 последнее, что верит, сотрудничает и пытается. За нами идут люди, которых не проведешь. Ибо на детей сегодня больше похожи их родителей. С всеми поздравляю вас. Это было то, что я писал. ильдар Ильдару Рязанову, это новое, 75 лет. Во-первых, это уже хорошо для тех, кто понимает. Это же надо быть таким любимым. Режиссёр, ведущий, человек. Для всех советских народов настольной книгой является Рязановское кино. «Карнавальная ночь», «Ирония судьбы», «Берегись автомобили», «Служебный роман». Все их знают наизусть. Никакому американскому фильму такое долголетие, такая любовь не снилось. Не знаю, что-то есть в нашей жизни, в этой пыли, в этой грязи, такое очаровательное, такое приятное, что вызывает тоску по родине прямо у живущих в ней. Тоска по родине прежде всего образуется из картины Эльдара Рязан. Кстати, кем он только ни был, и ведущим, и обозревателем, а остается великим кинорежиссером без Голливуда, без Оскара, без гонорара. Потому что без денег легче ходить в души людей. Да, кстати, а человек ниоткуда, а бесприданница, а небеса обетованные. И последние фильмы дождутся своего часа. Просто сейчас время такое. Время полного погружения в попсу и тоски по родине самый Эльдар уже не нужен, нужны его картины. Невероятно. Еще и еще, как крохи хлеба на голодный желудок. Потому что сколько можно? 500 фильмов оттуда и два три отсюда таких же. Там тупые, здесь тупые. А чтобы отличаться, здесь еще грязнее. Поэтому мы так любим его кино. И ведь ни одного фильма о секретаря обкома. Теперь я говорю о жизни. Сегодняшняя жизнь для всех загадка. Все странно, все непонятно. А посредине живем мы. Смотрим вокруг глазами идиота. Вроде нравится. Авто, магазины, огни, дома. Но мат, но порнуха, но грязь. Мы никогда не знали, что у мужчин и женщин главное тело. Даже не глаза, а задница. Но коли сегодня мозги не главные, население как-то отошло в сторону. Как-то свежим дыханием и торчащей грудью мы никогда не отличались. Если что-то что -то торчало за пазухой, это был ворованный водопроводный кран. Или банка кофе. Так что по красоте тела мы здорово в стороне. У нас вот это, образование, потом литература, потом наука. А нам неожиданно замерили талию и таз. <звы> а перхоть, а прокладки, а блендомет. Все, чтобы выглядеть и ничего, чтобы соображать. И в фильмах подробно, как проломить голову и ничего, чтобы ее заполнить. Как-то уж сильно больно мы сами не нужны. Приходи, смотри, купи, звони. От этой жизни в виде водорослей мы тупеем со скоростью 100 человек за передачу. И тихо смотрим на буйство красок вокруг. Может сейчас не наше время, а когда оно было нашим. Прежде советская власть, сегодня рекламная власть. Все тебе говорят, что делать, что носить, куда ходить. Ну хорошо, с их помощью мы от перхоти избавились, и кончики волос у нас мягкие. Но как-то не хотелось бы считать это смыслом жизни. Добиться нашей сельской труженицы 90 на 100 на 90, при и сапогах, и это все для кого? Для мужа? Да у него самого 30 на 20 на 28. Я имею в виду глубину мысли и широту, и широту души. Так что когда еще нам светит быть принятыми в лучших европейских домах, даже без перхоти и с душистым дыханием. В общем, жить мы среди мюзиклов и Дьюти Фри живем, но как-то потеряно. Все ищем, ищем свое место и не можем никак отыскать. Здорово все-таки нас приучили не думать о себе. В то время кончилось. Язык кино и Чикаго стал переводим. Мы уже знаем, что такое убивающий гангстер, и что такое преуспевающий адвокат. Мы еще не знаем, что такое завод Форда и Катерпиллера. Но хорошо знаем, что такое доллар. И ищем, ищем, и не можем никак отыскать. И общее ищем, и находим понемногу, входя в этот мир с недоверием и удивлением. И судорожно, как деревенский мальчик, держим свой фанерный чемоданчик, где среди самого необходимого две три книги булгакова два куска мыла одна зубная щетка две песни акуджавы три песни высоцкого и три картины эльдара рязан Спасибо большое, спасибо большое Михаил Михайлович, спасибо большое всем тем, кто смотрел нас по телевизору, всем тем, кто был в студии. Мы прощаемся ненадолго, я уверен, что уже в декабре мы подведем итоги уходящего года, и будем говорить не уже не о месяце, а о годе. Всего доброго, до встречи на канале РТР. До свидания. До свидания. Вот это гениально. Вот про Рязанова это гениально. Это, это, это просто потрясающе. С друзьями, вы знаете, у кого-то из наших знакомых в доме. А ребенок? Возьмем с собой. Будете спать ночью? Не ну, проблема? Там там в доме есть комнаты я а -а -а -а. Там есть комната. Да, специально мы оговаривали, чтобы было возможность купили. его Наташа этим занимать. Вы, вы кто-то? Да, я Ну, мы идем на передачу, но холодно просто, мы долго добираемся. Все, мы идем. Ждите нас. Скажите, что публика нас ждала, мы сейчас придем. Мы да. звонят, волнуются. Ну, если публика разбежится, будет... это будет, конечно, с ее Нет, конечно, публика не будет... будет. А если она не выдержит этих пяти минут, публика пока мы идем? Придём... Публика будет ждать обязательно. Знаете, сейчас проблема встречи Нового года. Главное, с кем встречать? Ввиду того, что, как мне кажется, вот исчезло это давление прошлой жизни... И исчезли и компании, которые создавались под давлением. Они же очень очень были плотные, очень такие родные. Тогда, тогда посторонние люди становились родными, потому что были единомышленниками. Сейчас народ разбегается, разлетается. Вот как-то, вот как ну, студенчество само по себе. Такие, как мы, разбежались. Сейчас такие, как мы, не собираемся вместе. Потому что разъехались, разбежались. Мне кажется, что мы пришли. И я нужно начать передачу, сказать, что в эфире российская телевидение программа «Дежурный по стране» в студии Михаил Жванецкий, прикнувший к нему Андрей Максимов. Я думаю, что мы начнем с ваших произведений? Да, я сейчас открою портфель. когда я займу свое место. Ой-ой-ой. Я еще никогда под облазменты портфель не открывал. Просто для того, чтобы разогреться и понять. А, потому что э, я это написал к выборам, которые произойдут в 2003 году. Все-таки мы сейчас снимаем в конце 2002. Это такой диалог. Да, вот увидишь, все будет хорошо. Вот увидишь. Да, да. Точка. Почти никто этого не увидел. То есть было по-разному. Даже хорошо, но чтобы кто-то увидел... Скажите, почему никто ничего не делает? Это такие диалоги, всё время разговоры. Страна в таком положении. Нельзя ли что-нибудь сделать? Не что-нибудь, а многое? Ну так делайте. А кто должен делать? Вы? А вы? А кто сказал, что всё будет хорошо? Вот он. Вот и спросим у него. Так что, всё будет хорошо? А как же? А когда? Ну, конкретно я не готов. Но думаю, года через пол... А тут есть один, что обещает через три месяца. И как считать? Ну, прямо с ближайшего понедельника. Отсчитать три месяца и начинать хорошо жить. То есть больше не ждать. Нет смысла больше ждать. Слушайте, а я бы начал прямо с этого воскресенья. Нет, это выходной. С понедельника, с утра. И что для этого надо сделать? А чтобы он, сволочь, слово сдержал. <связь> так вот, постой. А если мы все ничего не делаем? А что же сволочь обещает? Или я не прав? Прав, конечно. Он не сделает, он и ответит. Ну, а если мы всё-таки не начнём хорошо жить? Другого найдём, который слово держит. Мало сейчас таких? Потому и живём так. Кто-то обещал, что будем хорошо жить при коммунизме. Не вышло, не сдержал. Теперь другой через демократию. И у него ничего не вышло. Что-то у них у всех ничего не выходит. А вот этот новый совсем другой говорит... Попробуем через патриотизм. И что для этого надо сделать? Родину любить. А это как? Отмечаться? Или как? А вот любить надо начинать, яростно. А мы как до сих пор? От дурака валяли. в Города в огородах копали копались, а тут Родина без любви. Так давай, давай, давай. Что давай? Он команду даст. А если мы сами в разнобой? А как надо? А он скажет. Он мужик решительный, челюсть вперед, галстук по боку, брюки расстегнуты, язык понятный, бабе по мужику, мужику по бутылке, детям по маме, маме по папе. Очень понятный разговор. И, и что, и что, и слово держит? Ну, на этом его еще не поймали. Но кто-то видел, как он где-то в Средней Азии, в молодости, слово сдержал. Ну, там такой зимы нет. А здесь как даст минус 30, перчатку не согнешь. А все равно, Родину любить надо. Хотя зимой, конечно, конечно зимой. Я тебя понимаю. Но он говорит, водки дам, самогона Это что Родину любить? Ну. Автоматы дам. И что, стрелять? Ну. Кого, а кто не любит? А как их узнать? А он портреты раздаст. И много портретов, много. И правильно, зачем нам с ними, Родиной, делиться? Останемся и будем Родину сами любить. А если он слово не сдержит? Как? Ну, вот они нас побьют. Тогда совсем другого надо искать. Чтоб такого пообещал, кого еще никто не обещал. За ним пойдем? А за кем ходить? За тем, который я вам ничего не обещаю, будет трудно, надо работать. Видал ухаря? И трудно будет, я вам ничего не обещаю, пусть дома сидит. А где этот, который все обещал? Обещал скоро быть. Тут еще не все. А тот, что ничего не обещал, тот вообще говорить не хочет. Я, говорит, работаю, я в последних очках. И в последнем пиджаке. Мы его окружили, я его просто за горло взял. Так как надо Родину любить? А он мне такую глупость сказал. Слушай, такую глупость. Ну, до сих пор в ушах стоит. Прокорми, говорит, себя сам. Сними с нас заботу о тебе. И это что, патриотизм? Да, говорит, это высший патриотизм и есть. Спасибо за внимание. сейчас Мы квартиру иностранцам сдали, а там пошло. Телевизор сдох 7 ноября. Включился 1 декабря, показал любе, крикнул «Отас!» и сдох. Вода утром из унитаза вдруг пошла горячая. Сидишь весь в пару. Когда замок открыт, ничего из квартиры не пропадает. Когда замок закрыт, кое-чего нет. Одна же дверь оказалась закрытой снаружи и изнутри. Плита электрическая включилась ровно в 12, раскалилась. Когда поставили кастрюлю, выключилась навсегда. Велосипед бьет током, хотя ни к чему не подключен. Из магнитофона потекла вода. Когда туалет на задвижку закрываешь изнутри, не выйдешь никогда. Снаружи задвинули, наверху кто-то закричал и с кровавым пальцем прискакал. Как-то сообщается, видимо. Ну и регулярно, как ведро воды в унитаз выльют, снизу мокричок прибегает. Они уже в панике. Мусор выбросит, снизу это же человек в наших объетках. Тоже, видимо, как-то сообщается. В кухне дверью хлопнешь, лифт вниз идёт. Соседняя мастерская на наш счётчик, оказывается, уже месяц работает. Тоже сообщается как-то. Они отказываются жить? А с телефоном? Те, кому мы попадаем, и палец советуют повнимать не вкладывать. И последнюю цифру через паузу вращать. Какой бы номер не набирали, в одну и ту же семью попадаем. Они уже плакали. Мы плакали, кричали, отсоединяйтесь, дайте поговорить. Я уже не говорю, что во время набора через три 4 семьи проходишь. И опять к ним. Они кричат, слушайте, вставьте, пожалуйста, палец повнимательнее. Да мы уже и так внимательно вставляли. И перед последней цифры паузу держали. Да, а вы вот как? Да я уже вообще не один набираю. Я уже себе не доверяю. Все время кажется не туда. И снова это опять вы? Господи, они форочку открыли, соседка из другого подъезда прибежала, и маленький, просьба закрыть. Ну и, конечно, как хлопнешь в холодильника, слева крик, плач, пол моешь, внизу люстра загорается у них. Жена оплакала, все наши письма обратно приходят, адресат выбыл. И какие те, которые к нам обратно возвращаются, адресат выбыл. Как выбыл? Мы же здесь. Телеграмма пришла на наше имя, вон отсюда, иностранцы проклятые, с нашей подписью. А мы же никогда, мы же их пригласили. Голос по ночам отчетливый, кто-то диктует мемуары. Узнавали, действительно, в соседнем доме генерал с дочкой. Причем тут качество строительства, не знаю, посылка на чужое имя с чужим адресом. К нам в ящик бросает и говорят, вам, вам, все, не прикидываясь. Мы уже думали, что это все не чистая сила. А нам все говорят, нет, говорят, девочки, это все еще социализм. Спасибо, Владимир Владимирович. Слушайте, маленькая такая, маленькая, маленькая. Кто что откладывает на старость, Варисич? Кто деньги в чулках? камни в почках, кто соль в суставах, кто сахар в крови. Я бы держал деньги в детях, камни в жёнах, мелкие радости в друзьях, крупные радости в книгах, больших-больших и очень сберегательных. <звы> О, вот это мне нравится. Если бы соединить Мишу с Наташей, Если посмотреть на Мишу, закрыв правый глаз, посмотреть на Наташу, закрыв левый глаз, можно удовлетвориться умом одного и красотой другого. И тут вывод потрясающий. Всегда надо на что-то закрывать глаза. Не, ничего. Ничего. Да, если говорить... Ой-ой-ой. Ой, весь день, весь, день, весь день раздавались крики, чья машина, чья машина. Он сидел в кустах и молчал. К вечеру, когда все разошлись, он выскочил, да моя машина, моя машина. Да, он был прав. В Одессе вверх, без человек вошел без стука и подал в раскрытое письмо. Можно поговорить, я думаю. К Новому году. И тут внутренний голос сказал мне. Налей сначала себе, Миша. Ну, вдруг сигнал, вдруг тревога, вдруг такой порыв ветра, что всё это сорвётся, и ты не догонишь. Возьми сначала себе, Михаил. Потом нальёшь ближнему. Ты читал инструкцию в самолёте? Привяжи себе Выпей, поешь потом положишь свои девочки спасибо друзья у нас нашныне предактель состоит из очень многих составляющих и составляющие которые будут задать вопрос я обращаюсь к вам. Все, кто хочет задать вопрос, поднимайте руки, сразу вам будет дано слово. А начнём мы. У нас есть видео-вопросы. Мы записали на Зимней улице Москвы видео -вопросы. Я прошу его дать. Михаил Михайлович, какой самый запоминающийся подарок вы получили на Новый год? И какой самый лучший, с вашей точки зрения, подарили сами? Самый жаден, скуд. Человек отвратителен. Жене шубу подарил. Я не могу вспомнить подвигов равных. Просто не могу. Шуба советская, очень тяжелая. Норковая, очень тяжелая. Купленная мной в Казани на распродаже, еще при советской власти, поэтому подвиг равных которому нет. Как вот выражает Наташа, нитки там очень много весит Поэтому я, когда сам подаю ей шубу, я шатает меня, я падаю. Она выше меня, поэтому, конечно, моя счастье, шуба опирается на пол. Она может просто даже стоять. В нее можно войти, из нее можно выйти. Внутри нее можно двигаться. Как ни странно, хороший фасон. Ну, мне это самый лучший подарок был. Помните, когда-то вот мне подарили джип, когда а, вот, мне было, а, страшно сказать, 60 лет. Страшно сказать. Значит, это было восемь лет назад, мне подарили джип, Ford Explorer, и это, это было шестилетие, это была действительно какая-то компания, это был большой шум. Единственное, что потом оказалось, что некоторые номера в документах не совпадают с номерами на, на двигателе, то есть его невозможно было ни продать, ни пользоваться, ни ездить. Ни ездить Куда я не ездил, милиция меня, конечно, пропускала, но когда кому-то приходило в голову слечить вот когда я уже захотел продать, там не, не обнаружилось вот этого сходства. Казалось бы, пустяк, несколько цифр, но казан, но какое бы говорил я, ну, товарищ лейтенант, какое мне значение? Он мне объяснил, что значение имеет большое. Вот это был самый крупный подарок, который я получил в жизни. Так вот, большего, пожалуй, ничего, я так не вспомнил. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Недавно на телевидении и в газетах появились вопросы президенту. Вашего же вопроса там не было. Какой вопрос вы хотели бы ему задать? Я хотел бы ему задать, когда мы, наконец, будем счастливы. Но я не задал вопрос, просто чтобы он не чувствовал себя скованным. Я решил освободить президента от своих проблем. У нас есть еще? Как я вам прочел... Прокорми себя сам. снимись с нас заботу и о тебе. Ещё есть видео -вопросы? Дорогой Михаил Михайлович, обращается к вам Таранин Иван, который сильно мёрзнет перед Большим театром. И надеяться, что от вашего лично мне адресованного поздравления станет теплее. Ванечка, значит, во-первых, можно выпить, во-вторых, прижаться к чему-то тёплому, пушистому, хорошо одетому, ароматному. Может быть, не такому холодному, как ты, а чуть-чуть более теплому. Либо вот попасть в такое помещение, как мы здесь, как я думаю, где все сидят и задают одному вопросы. И почувствовать, главное, что не ты один, что всем так. Вот от чего становится теплее. Теплее становится, если ты не один. Если ты знаешь, что и другим, может быть, в Большой театре, так же холодно, то тебе становится теплее. Я правильно говорю? Я не понимаю, почему новогодний праздник вызывает такой невероятный восторг. Заканчивается год или становится старше. Пожелание с новым годом, с новым счастьем, означает, что старое счастье плохое. Нужно какое-то новое. Почему он вызывает такой восторг? Почему все называют праздник любимым? Мне не было спросить за 44 года жизни. Я решил спросить у вас. Правда, я серьезно. Спасибо. Я, серьезно, спасибо. я совершенно ну, серьезно. Ну нет, спасибо. Я, я понимаю, что вы серьезны. Хочу сказать, что праздники... Знает Лариса, и мы все знаем праздники и встречи Нового года. Раньше при советской власти были значительно счастливее. Это было счастье в доме актеров, в доме кино, в доме писателей. Это было счастье. Вообще счастье... Выхожу на формулу. Счастье – это контраст, как мне кажется. Когда вокруг все сиренево и фиолетово и черно, то здесь у вас... Где вы собрались, это так счастливо, так непередаваемо. Ваш маленький капустник, ваши намёки, ваша борьба, ваше чтение вслух, ваши стихи, ваши танцы. Проберяя такой характер, вы становитесь счастливыми. Люди не осознавали, что время идёт. Наоборот, хотелось, чтобы оно быстрее прошло. Потому что может быть в будущем году что-то изменится. Бессобытийность и глухота вот, может в будущем году что-то изменится. Может что-то произойдет в будущем году. Кажется произойдет, кажется напечатает. Мы же с вами говорили, разве может сейчас произвести фурор книга «Доктор Живаго» или «Мастер и Маргарита»? Уже не может произвести фурор. Уже исчезли вот эти звонки, когда мы звонили другу, ты читал, ты видел, ты читал. Вот это было все счастьем. Сейчас мы послушаем звонок, который есть в студии. Пожалуйста. Алло. Да. Михаил Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Михайлович, сейчас очень много говорится и по телевидению, и в средствах массовой информации о достижениях, которые были достигнуты нашей страной в уходящем году, о достижениях нашего президента. А Вы могли бы назвать именно свое личное достижение, которым Вы могли бы гордиться? Черт, вот в прошлом году угнали машину, а я как-то себя вел нормально, не так часто приходится себя проверить. Я не унижался, ничего не просил, и мне стало приятно с собой иметь дело. Я понял, что не так я плох, как мне все время кажется. Спасибо, друзья. Николай Михайлович, я из того, что прочитали, мне как-то очень запала история про выборы. Почему вас интересуют проблемы выборов будущего года? Я видел выборы, я видел людей, которые идут на выборы. Ну, короче говоря, ну рожи такие, что становится страшно. Почему они хотят в парламент? Есть же в конце концов рестораны, там клубы. Туда можно женщиной, можно не одному. Мне кажется что у каждого какие-то свои планы, и мы где-то на последнем месте. Вот, наверное, это. Вы так. так говорите, ведь парламент же не назначается? Правительство выбирается людьми. Вот кого люди выбирают, тех в план попадают. Значит, у нас такие люди, которые выбирают такие лица. Почему наши люди выбирают такие лица? Потому же люди выбирают такие лица. Почему? Наши люди другие не выбирают. Почему? А потому что они такие выбирают. А я и себе знал. А есть ли вам будет предлагать в парламент? Не пойду, уже предлагали. Точно? Железное? Уже предлагали. Я взял пять дней на размышления. Но пять дней Мне все Мне звонили и летом. Ну что-то предлагали такой завлекательный? Парламент предлагали. А там, в парламенте, что-то... А это демократический что парламент? Нет, ну, -то тогда мил. еще не было. Нет, там кабинет какой-нибудь. назад. Тогда еще не было. Ничего не предлагали. Но я взял пять дней и наслаждался. Я ходил по Одессе и, и говорил, Изя, ты слышал? Он говорит, <смех> я говорю, мне мне предлагали в парламент. Он говорит, Миша, и что? Я говорю, не знаю, что делать. И я вот вот так вот походил по городу. Кого я только не остановил. Прислышал. <смех> <"Ты> <смех> Он говорит, не слышал. Мне предложили. От демократической партии. Я почему не могу пойти, Ларисичка? Потому что не могу оскорблять других и не могу переносить оскорбления. А это такое, особенно во время выборов, надо было бы пережить. Я боялся, во-первых, что опубликуют список всех моих баб. Огромная причина. Причина была. Значит, Наташа список большой. И, и дома будут вечные скандалы, и она будет идти пальцем по списку и говорит, а вот это вот написано, Ташкент, там 1985 год. Кто это? Я же был уверен, что пойдут разоблачения. Вот, Я предлагаю да, отойти парламентом, потому что у нас парламентские, да. парламентские слушатели. Нет, ну вопросы все... слушателей, говорится, слушательниц, это меня всегда потрясает. Э, поскольку все-таки у нас последняя передача года, то традиционный вопрос интересен, не вопрос интересен, а ваш на него ответ. Это человек года и, если можно, античеловек года? Я думаю, что я присоединяюсь к общему мнению. Я уже прочёл и доктор рашаль Это действительно фигура такая, которая и проявила и мужество, и смелость. Я бы поставил на место антищаггон, да? Ну, допустим, Усаму Бенуна. Это два человека, которые действительно один герой, другой антигерой. Опа, много работают. Опа, много работают. Этот взрывает, этот лечит. Ну, с каким упорством оба работают. Ведь в этом ужас. Как всё-таки в человеке... Как в человеке это всё, вот это добро и зло. Вот и, и, и что вот я подумал, только что, между собственными словами. У меня иногда бывает, что между собственными словами я ещё думаю, хотя говорю быстро. Зло в человеке заложено с детства, как мне кажется. Человек с этим рождается. человек Вот, вот в, зло, в крошечном ребёнке зло, как мне кажется. Добро может только постепенно наращиваться папой, который говорит, следи за мной. Папа говорит, вот, вот я. Я говорю, следи за мной, следи за моим полетом, за полетом отца. Отец жужит отец улетел, отец прилетел, отец пожалел. Вот отец как бы добрый кажется, как ему кажется. Вот следи. Отец посочувствовал, отец пожалел. Мать, дедушка, люди, пожилые люди сочувствуют больше, они острее чувствуют муки. Они знакомы с муками. Поэтому вот добро накапливается в человек и накапливается. Только потом ты понимаешь вдруг, что ты добрый человек, но потому что ты его накопил. И оно опять не передаётся, к сожалению. И надо начинать с ребёнком опять всё сначала. Михаил Михайлович, скажите, пожалуйста, с годами оптимизма в жизни становится больше или меньше? Больше. Больше. Больше. Почему? Не знаю не знаю почему, а может быть знаю почему сейчас попытаюсь ответить потому что ты видел много плохого и ты понимаешь что сейчас лучше вот я это понимаю, я не могу это передать у меня между моим листом и мною никто не стоит а здесь всегда было столько людей, вы не представляете которые все время корректировали вот перед тем, что я скажу, выйду к публике вот этого нет ночью есть возможность поесть этого никогда не было вы, допустим, уехали в другой город уехали в другой простая вещь, простая вы уехали в другой город, ну на гастроли, в командировку вы забыли носки, вы забыли свитер вы забыли рубаху что вы должны были раньше делать? возвращаться обратно писать дикую телеграмму вышли мне срочно проводником я без теплых носков, это ужас я умираю, мерзну, не в чем ходить здесь морозы сейчас можно войти и купить в любом Омске, в любом Красноярске эти тёплые носки. Вы что-то забыли? Нет проблем. Нет проблем. Проблема в одном. Деньги. То есть одна проблема стала взамен тысячи проблем. Одна проблема. Деньги. Вот поэтому у меня оптимизм, ну, он не просто так, он намного выше. Исчезли, конечно, ну исчезли наши песни у костра, наши байдарочные походы, наша дружба, наши люди, которые с нами рядом сидели, которые уехали добывать разный хлеб. Вот это исчезло. Ну, это тоже оптимизм. С ними всегда можно встретиться и поговорить. А вы... Удачный ответ. А вы не устаете от жизни? Может, мне кажется, что с годами человек устает от жизни, от этого меньше оптимизма. Или это не так? Нет. Я устаю от жизни. Дома у меня нет оптимизма. Вот... Ну, нет дома оптимизма. И дома, дома ни у кого нет оптимизма. У всех нет оптимизма. Я не почему? знаю, почему. Часто в семье не совпадает простые ответы на простые вопросы. Я мне вешать сюда, не вешать сюда. Мне холодно было. Надо включить. Нет, мы не будем включать. А как же я буду мерзнуть? Давайте мы радиатор включим. У нас же вот это все вот, это вот это. Ничего оптимистичного нет. А что же я опять жру вот этот борщ? Сколько Шестой день я его ем. Эта кастрюля не кончается никак. Вот. Вот. Я показываю этот борщ, я показываю эту кастрюлю, я, я пытаюсь заглянуть, а там всё ещё пол кастрюли, и сколько можно этот борщ кушать. И вот так далее, вот это, вот это бесконечно. Но это такой пессимизм, это не пессимизм, это, это, это мелкая возня мышей. Вот это вот, это, ну это мелкое такое всё. А общее, ну если ты, Миша Жванецкий, чуть взлетишь над страной, Ну, чуть посмотришь, тенденцию не просто разоблачать без конца коррупцию, которую невозможно разоблачить. И вообще невозможно от нее избавиться. И вообще, я не знаю даже как от нее избавиться. И люди брали, будут брать, и может быть это даже помогает что-то строить. Может быть даже точно. Значит, если чуть взлетишь чуть взлетишь над страной и посмотришь, куда она движется, то кажется вот я это, извините меня, еще вам прочту, что мы сидим, лежим, валяемся, но на правильном пути. Все, пожалуйста. Михаил Михайлович, вы сделали замечательный подарок, подарили формулу счастья. Подарите еще один подарок, сформулируйте, что такое смех. Спасибо. Смех Реакция умного человека на окружающий. Вы знаете, я на самом деле хочу спросить вот что. Я в Вене верю, я вижу. Вот нам здесь очень хорошо вместе с вами. А если бы, не дай бог, вдруг вы оказались бы в Грозном, в аудитории, над чем бы вы там стали смеяться вместе? Вы знаете, ну, над этим же. Ну, очень смешно и непонятно, если, приезжая в город, вы меняете репертуар. Либо вот выступая в больнице, вы будете говорить о болезнях, как, чтобы вы ни говорили. Выступая перед ранеными на фронте, я вырос в госпитале, мой отец был вначале на фронте, потом значит, этот госпиталь эвакуировался, он был главным врачом госпиталя. И вот у меня фотографии сохранились, где люди стоят на одной ноге, с мечом в руках, они разрабатывали руки, там, одноногие, потом они же ходили по базарам, они всюду ходили в пижамах, в больничных, пижа ходили. И выступали там артисты. Ну, вы видели фильм оперета вы видели фильм Актриса. Выступали. Я бы читал точно это же самое. О любви, о скандалах, о семейных отношениях. Не, не приспособился бы я к этому. Но единственное, что не знаю, поехал ли бы я в Грозный. Я когда-то отказался ехать в Афганистан. Если мне не нравится война, я не, не выступаю там. Мне не нравится, я не одобрял. Я думаю, что мы уже так постепенно идем к вашему финальному каким-то чтению. Вот что вы хотите сказать людям перед в преддверии Нового года? Это мое старое такое наблюдение насчет мужчин. У мужчины в жизни две задачи, две великие проблемы – как соблазнить и как отбросить. Решив первую проблему, он тащит на себе всю жизнь в надежде бросить. Эта надежда никогда не оставляет мужчину. Даже родив кучу детей, потеряв все перспективы, он лелеет эту единственную светлую и начинает бросать. Правда, трусливо. Бросает так, что бросаемая не догадалась. Он объясняется в любви, нежно целует, заботливо подносит, тщательно маскируя само бросание. Бросаемая плачет от радости, бросающий плачет от сочувствия. Это происходит так долго, что оба, к счастью, не доживают. Лариса Ивановна, давайте вам когда за. Да. я просто Лариса Ивановна Голубкина думаю, да, да, арти... Народная артистка. России. Любимая артистка моя, женщина, которой был влюблён и который Все знают по Мишенька, фильму о гусаре. Я знаешь, знаете что э, знаю, что? что вы вообще совершенно не любите есть. Вообще не любите еду, вообще так с трудом как-то так иногда время дойдёт. Да у меня вот встреч напрочь, что же я люблю поважно. Вот вы где будете Новый год встречаете, что бы вы хотели бы на Новый год такое вкусненькое съесть? Простое такое. Омница, какая вот какой простой чудо просто. Больше всего я люблю раков. Я вырос возле раков. Вот этих насекомых, млекопитающих, пернатых, как угодно. Это, это вкуснейший народ. Самое вкусное, что есть, это раки. Я всегда вначале смотрю на них с недоумением кошки. Потому что... Так много? Так. Вот Что-то что такое... Оно шевелится, и непонятно, можно лапкой попробовать. Пахнет рыбой, но невозможно ничем его даже пощекотать. Непонятно, как это всё. И похоже на мышь, и такой же серый, и ползёт куда-то. Вот нача недоумение кошки. К сожалению, потом приходится этих, эти прилест существ варить. Вот это самая вкусная бульба, самая вкусная с пивом. Ими еда должна быть моноеда. То есть одной едой надо как себе много, много одной еды. Любишь баранину, навари себе Съешь один раз. Удавись один раз. Съешь и пойми, что это такое. Это правильно? Дальше я люблю, к сожалению, очень простые вещи. Ларисечка, ну, мы все любим, видимо, то, с чем мы выросли. Котлеты куриные, гречневая каша, борщ. Куриный же, все, все тогда варилось из курицы. Из этой же курицы варился бульон, из этой же курицы, значит, варилась лапша, из этой же курицы какие-то какие были ножки, какие-то были все отдельные, каждый, потому что это все, одна курица дней шесть мы ели втроем. И вот это все. Значит, вот я люблю вот это, люблю борщ, с удовольствием съем. Однажды... На Новый год. Новый год. Вы спросили на Новый год? А я расскажу один смешной случай. Я сидел где-то в Симферополе, помню, в Симферополе. Парень пил водку, мы за столом сидели после концерта, пил водку, закусывал мацой. Я спросил его, слушайте, с какой стороны у вас мацо? Он говорит, со стороны матери. <плодисменты> <плодисменты> Что я бы съел на Новый год? К сожалению, это будет не родной дом, мы идем в гости отдельный дом там, поэтому у нас там даже будет комната, поэтому мы берем с собой Митьку, он, наверное, там будет спать, и мы сами там, наверное, останемся, потому что этот за городом. Что там будет из еды? -то? Ираков точно не будет. Вы заметили, как все телевизионные каналы в конкуренции друг с другом стали одинаковые? Одинаковые. Вы заметили, как еда в гостях в конкуренции друг с другом стала одинаковой? Вот как ни странно, раньше, когда всего было мало, она была разнообразней Сейчас все получается одинаково. Это я все сейчас говорю, стараюсь вас повеселить, потому что последнее, то, что я написал, довольно такое, довольно такое, э, ну, ну суховатое. Хотя, наверное, надеюсь, вы разберетесь, что можно пожелать народу-то. Народу-то, ну, не будешь же шутить, когда такое, страшное такое предложение. Мы, я почему знаю об этом, потому что мы с Андреем говорили о том, что надо, вот она выйдет 30-го, надо что-нибудь пожелать. Значит, вот я и пишу, остался один день до 2003 -го года, мы дожили, это главное. Мы на перепутии, мы не можем стать такими, как другие, нас много отличает. Мы лежим, сидим, валяемся на правильном пути, сказал я, на пути, который, которым прошли все. Поэтому здесь нет ошибки, наконец-то. Бандитизм, проституция, воровство и продажность – расплата за мир. Войной все это можно было уничтожить. Мир все это допускает. Свобода поначалу имеет такое выражение лица. Так я думаю, как сейчас. Нам продают только то, что мы покупаем. Значит, мы такие. Продавцы лживы и лукавы. Но у них есть свои продавцы. Перед нами открылся другой мир. Где мы спрос, мы и формируем то, что нам показывают и продают. Но нормальная жизнь в нестоптанных туфлях с сытым желудком уже здесь. Мы открыли дверь и вошли в нее. Каждому есть что делать. Один создает кино, второй смотрит. Таков расклад человечества. Расплата за богатство, говорю я, Расплата за богатство, изоляция, охрана, стресс и риск не вернуться домой. Расплата за бедность, масса свободного времени, любовь, дружба, легкое перемещение в пространстве и мечта разбогатеть, чтобы отведать сказанное выше. Есть еще артисты, мотающиеся по клубам всю новогоднюю ночь, Выходящие с двумя шутками и одной песней 32 раза в ночь, кто им завидует, тоже плохо знает жизнь. Исчезла дружба, появилась конкуренция и скрытность, потому что один стал резко отличаться от другого. Однако, есть возможность у всех. При наличии мозгов или мышц можно жить где хочешь, при отсутствии этого можешь жить только здесь. Выбивая зарплату хитростью или голодовкой. Можно сесть на своей земле, понять и возделывать ее, чтобы не созерцать чужие моллюски в кляре и чужое вино, от которого ни одна истина рождается в споре, а две. И душевного разговора не возникает. А делать свое. Поэтому пить, есть и целовать нужно только свое. Хорошая фраза. Дальше такая фраза. Наш человек задачу любит, а не посильную задачу просто обожает. Что показал опыт строительства социализма в отдельно взятой стране? Ну ничего особенного не построили, но имидж себе в мире очень здорово подняли. Хотя и отстали в обеспечении друг друга продовольствием, обувью и одеждой. Поэтому на БАМ ездили не только по велению сердца, но также и жены, пославшие имя. Бам стоит, брат стоит, Колыма зовет. Все ждет практического применения. Разбокотевшие люди нас раздражать не должны. Только на их фоне мы чувствуем себя честными и порядочными. Если это еще кому-то нужно. Кроме совести, литературы, балета... И прочих непрактичных достижений. У нас есть одно главное, что должно нас накормить и одеть. У нас есть наша страна, к штуцерам и шлангам которой припала масса цивилизованных народов. У нас есть земля, которая была ничьей и также выглядела. Настоящая семья, я утверждаю это давно, настоящая семья, это муж, жена, дети и их земля, где они хозяина. Они хозяева не на этой земле, как писали раньше, а этой земли, а не на этой земле. Чтобы было что передать детям. Когда нет своей земли, мы как мухи на куске мяса, кыш, и взлетели. Пошли вон отсюда. И все пошли вон отсюда. Далеко-далеко, где что-то можно купить за свой ум или тело, или знание. Мы выпьем в эту ночь за привязанность к стране, за превращение страны в родину. За минимум контакта с властью, с медициной, с милицией, с прессой, с телевидением. Со всем, где можно узнать то, чего мы не хотим. Август нужно вычеркнуть из календаря. Пусть будет июль-два, лишний летний месяц нам не помешает. Дальше мы видим, что происходит, если кому-то мешать жить на этой земле. У нас всё время идёт бессмысленная и показательная война. Точка. Ценности остаются прежними. Ум, порядочность, запах ребёнка, шум летнего сада. Когда ты счастье, когда ты из дома спешишь на работу, с работы спешишь домой. О неприятностей будем переживать по мере их поступления. А ещё лучше не переживать, а идти дальше. Ибо сегодняшняя цель ясна. Там уже живут. Все. Спасибо. Я хочу всех вас поздравить с Новым годом. Всех, кто будет смотреть это, хочу поздравить с Новым годом. Ну, пожелать я пожелал. Я пожелал главное, чтобы ушел вот этот вот страх. Ну, я сказал все. Не буду ничего повторять. Просто хочу сказать, чтобы мы все были веселы. И чтобы я был весел. Мы все должны быть лучше и жить лучше. Все Всё, спасибо. Мне стоит только сказать, что программа дежурной по стране будет через месяц, это уже будет новый 2003 год. Всего доброго, до свидания, до встречи. с наступающих Телевидение. Если евреев не сжать, не давить, они станут самыми адаптиментными людьми. Президенты стареют гораздо быстрее, чем обычные люди. Я не знаю, это очень тяжело. Вот спросите меня, хотите, хочу ли я быть президентом? Никогда. даже не нет это же склон. Билеты одно и то же. Но цены на билеты. Билеты. Ну, что я могу сделать? То есть рынок попали... захватывается... Мы попали в такое время, да. Кого надо поздравлять? Йордана с тем, что его сняли, или Сенкевича с тем, что его назначил? Нет, он не очень так уж крепко волнует. Я хочу... В эфире российская телевидная программа «Дежурный по стране». Наш самый главный дежурный Михаил Жванецкий, прикнувший к нему Андрей Максимов. Здравствуйте еще раз. Именно вот в отчет и в этот месяц Михаил Михайлович получил премию, которая мне кажется очень почетной и очень правильной, и очень правильной, правильной ночью названия. Это премия Высоцкого «Своя колея». Я думаю, что мы должны Михаила Михайловича овации поздравить с этой премией. Я хочу, вот как положено, кроме мамы, папы, и жены, всем спасибо. Я хочу сказать вот просто самое настоящее спасибо. Я скажу еще, от чего я это все говорю. Потому что когда позвонил мне Никита Высоцкий, это было дня за три, примерно до вручения или за четыре. Он сказал, что Михаил Михайлович, премия каждый год вручается с трем людям. Значит, в этом году Рошаль, путешественник Конюхов и вы За передачу дежурной по стране. Значит, я хочу выразить свою личную, я советскими словами, выразить. Спасибо э, руководству РТР, которое держит эту передачу, держит само. Малкину Толе, президенту этой компании тв который создает эту передачу. И вам, Андрей, без которого, как вам это ни странно, этого бы не было совершенно. Потому что вы из тех людей, которые помогают мне что-то сказать в отличие от других, которые наоборот делают Спасибо. вот Спасибо. и все, Спасибо, что я хотел все. сказать Спасибо. поэтому всем так а, я думаю, что естественно мы начнем сегодняшнюю передачу с разговора о Высоцком и у меня к вам вопрос был бы такой а как вам кажется, вот вы знали этого человека если бы Высоцкий был жив он бы сам праздновал свою штистку в 3-й, в Владимир Семенович Я, кстати, э -э мне хочется сказать, что вот где-то один из первых стал называть его по отчеству, потому что Аллу Борисовну, Тугачеву по отчеству, Владимиру Семеновичу по отчеству. Они этого заслуживали еще при жизни. Сумел ли Владимир Семенович Володя быть... Чего? Я что-то смешное Вот у меня всегда так, вот всегда так. Говорю серьезно, а люди смеются. ужас Я тогда сейчас буду говорить смешно, тогда вы станете сразу серьезными. Просто э, Володя не думает, что сумел бы сориентироваться в этой жизни сегодняшней. Нет, он, я, не, я не думаю. Вы знаете, вот Акуджава, э, у того было что-то было что -то вот внутреннее. Володя Владимир Семенович, наверное... Где-то в чём-то поддался бы, он, он был всё время в мощном окружении, поддался бы этим всем разговорам как я подаюсь. Надо, старик, надо сделать юбилей, надо пиар, вот слово пиар, которого мы все не знаем, вот пиар, надо, надо сейчас, чтобы тебя узнали. Так, как -то, так вот как-то уже месяц тебя не было на экране. И старик начинает забывать это окружение вот такое дурное такое окружение которое, которое на этом же что то все время зарабатывает вот володя надо надо надо надо давай давай банкет сейчас сейчас спонсором найдем сейчас трансляция по всей стране тебя начинает забывать стар ик откуда он знает его забывает или не забывает он он не знает ему тоже кажется вдруг начинает забывать и начинает человек поддаваться может быть он бы поддался потому что вы знаете его жизнь я, я не уверен что он мог бы устоять это такое ощущение что вы сейчас мышка рассказываете о себе А о ком я могу рассказывать? Не знаю. А э, как вам кажется, почему... Вот вам тоже важно там возникать... Я когда пишу, я всегда тоже рассказываю о себе, но иногда становишься на место. Вам важно, чтобы вас помнили возникает Эта вся суета, она для вас важна, лично для вас? Нет. Для меня она не очень важна, но я подаюсь иногда, вот это такая, такая паника возникает. Возникает паника. От сообщения врача, от сообщения друга. О сообщении жены возникает паника да да да, да я жеенный что то меня давно нигде не было и, что то никто давно ничего не читал этот, этот, этот умер тот исчез этот спился никто давно не читал надо что то самому что то вот возникает такая вот суматоха вот. а если сказать о володе высоцком можно сказать свои наблюдения что надо иметь надо иметь глаза которые замечают не видят а замечают Видит у всех. Вот замечает, надо иметь. Надо иметь сердце, которое чувствует. Оно у всех что-то чувствует. А вот что-то чувствует такое сердце. Надо иметь стиль, который от рождения. Свой стиль, как походка. Как, как я не знаю, как характер это от рождения дается. Надо иметь э, э, возможность это все осмыслить. Чтобы это все записать и создать что-то. Это, это бывает все Каждая из этих бывает у каждого, а всё вместе бывает у одного. Вот такого, как Володя Высоцкий, который мог записать, и тогда появляется такой талант, как он, от которого уже стартуют остальные. Вот мне, кажется, сейчас очень раз... мне кажется, правильно от этого перейти к другому человеку, который всё это есть, хотя он разговаривает без слов. Это замечательный наш... Я не знаю, сказать, артист Полунин, я не знаю, как его назвать, артистом, клоуном. Про скажите расскажите ваши ощущения. Это той же породы, это из того же исчезнувшего, исчезающего класса. Было, было несколько великих актеров, я, из которых я знал. Великий актер Олег Борисов в театре БДТ, кто-то, может быть, его где-то еще видел. Великий актер, который ныне живет, Любшин, за которым все время что-то стоит. Помните «Пять вечеров»? Вот он играет, за ним что-то стоит, не знаю что. Потом были актеры, такие как Евстигнеев, там, как Леонов. И сейчас есть такой, как полонин Вот такой, как полонин который молчит. Он может долго стоять, вот так встанет, и так будет молчать. И вы все будете на нем сосредотачиваться, а он будет продолжать молчать. И тогда он может пошевелить чем-то. Долго молчит. Но это же надо же вызвать на себя внимание этим молчанием. Другой может молчать, ни черта, кроме отвращения. А здесь это молчит и скапливается, внимание, скапливается, как под солнцем, как лупа под солнцем, сконцентрируется, сконцентрируется, и в это время он скажет, или он не вообще ничего не скажет, он пальцем подойдет. он посмотрит на него, и тот человек, а это ещё, и тот, а это, это, это, это, это, это, и поднимет ножку, и делает всё медленно, В этом сегодняшнем нашем сумасшедшем мире он делает всё настолько медленно. Он когда поднимет, и все замирают, и каждый, уже, каждый волосок его звучит. И вот это, вот это мастерство держать паузу и потом что-то сделать, редчайшее. Ну, гений, конечно, но вот один такой. Я хочу вас спросить... Э -э... Вы всё время в нетерпении. Да, потому что у меня есть вопрос, который меня волнует с тех пор, как я Жизнь узнал... Ты меня всегда убивает, Ой, о, о, у нас нет времени. Нет, у И у нас... потом, зак ты, ты заканчиваешь быстрее, после этого начинается такая билиберда. <свят> Почему кричать в них нет времени, когда потом ничего интересного? Ну, <свят> лучше. Мой, мой порыв был вызван тем, что я, когда я узнал, что билеты на э, «Вечера по Лунину» стоят 4,5 тысячи, Я подумал, что таким образом отсекается огромное количество детей, которые не смогут посмотреть на клоун. У меня возник вопрос, клоун может жить по законам рыночной экономики или нет? Ну как, газеты могут жить по законам рыночной экономики? Газеты клоуны-то разные. Вещи. Нет, газеты тоже все время всю эту пошлость, катастрофизм, кровь и трупы, они, все это ссылается на спрос. Эти газеты, мол, покупаются. Поэтому я тоже хочу сказать о спросе. Цена на нефть может быть такой, какая она есть? Цена на бензин. Может, это идут накрутки, идут посредники. Я не знаю, сколько стоит цена добываемой нефти, я знаю, сколько стоит цена продаваемой нефти. Конечно, такие вещи и такого гения, как Полуни, надо снимать на пленку и показывать по телевидению. Я надеюсь, это произойдет. Это же не нефть, это же клоун. Или это одно и то же? Да цены на билеты. Ну, что я могу сделать? То Мы все. попали в такое время, да. Я думаю, рынок захватывает все. Он тоже, он сейчас полностью подчинен. Я видел, там возле, вокруг него такие люди, такая охрана. Ну, не, там толпы людей. И главное, что аншлаг. Ну, что мы хотим, если аншлаг? Значит, мы живем лучше. Я думаю, что настало время мне уйти со сцены, а вам открыть ваш портфель. Значит, правильно я тогда... Да, послушаю. я хочу объяснить что-то, что-то зрителям хочу объяснить. Вот эта передача странная для меня. Получается, что мы всегда разговариваем об одном, а читаю я совсем о другом. Я вот приношу с собой, у меня нет в произведениях ответа на сегодняшний вопрос. Передача называется «Дежурный по стране», значит, надо отвечать на то, что происходит сейчас. Сейчас я буду читать совсем другие вещи. Совсем другие вещи. Это просто такие наблюдения. Вообще, не хочется, да и может быть уже... Сложно, просто не хочется писать смешно Сейчас все пишут смешно Поэтому я так, стал лучше писать Растерял друзей, стал сложнее шутить Потерял уважение Изъял секс, отошла публика Убрал мат Ушли начальники Полюбил классику Отвернулись массы Стал задумчивым, ушла жена Как-то надо сочетать Все Спасибо ему. Вы знаете, кому? Мы впервые проверили, действительно ли там хорошо, где нас нет. Да, сказали мы, очень хорошо. И хорошо, что нас там нет. Иначе было бы хуже. Где мы есть, там плохо. А мы расползаемся метастазами, размножаемся прыщами. Должен быть очень здоровый организм, чтобы нас переварить. Плохо там, где мы есть, и плохо нам, там, где нас нет. Нам плохо всюду, это уже организм. Все спрашивают, почему мы хмурые? А мы хмурые от рождения. Потому что плохо там, где мы есть. А от того, что мы там есть, становится еще хуже. И мы вывозим свою хмурость через хмурую таможню, которая с нас еще за это берет. Нет счастья в жизни. Написано у всех на левой груди. И подпись Жора. Ты прав, Жорик. Ты снабдил нас железным законом, татуированным на сердце. Нет счастья в жизни. Иду туда, где нет конвоя, написано у тебя на правой ноге. Опять ты прав, Жора. Здесь за границей, здесь нет конвоя. Ну и что? Конвой мы привезли с собой. Оказывается, Жора, нигде в мире нет блатных песен. Это же уму непостижимо. Это же отсутствует целая литература. Это же уже фольклора нет. Народы молчат. Оказывается, только у нас. Половина в тюрьме, половина в армии. Отсюда и песни, оттуда и публика. Сплошь бывший либо зэк, либо запас. Крикни на любом базаре, вот крикни, встать смирно, руки за голову, посмотри, посмотри, что будет, посмотри. <связь> <связь> <связь> <связь> половина вытянется, половина присядет. Потому что половина сидит, половина охраняет, потом меняется между собой. Синяя надпись на женщине, у женщины на плече. и Если меня ты коснешься губами, то я умерла бы, лаская тебя. Это любви. До сих пор основная масса узнает законы жизни из татуировок и блатных песен. А у них этого нет. Откуда не знают, как жить? Даже вот этого нет. Мимо тещиного дома я без шуток не хожу. Частушки нет с матерком, мата нет, как у них грузовик задом подаёт. <плес> Это всё мы им везём с собой. С молоком матерным впитали и везём. Правила там хорошо, где нас нет, в основном верные. Но хотя есть места, где нас нет, а там тоже не очень хорошо. И население многовато, и оно всё хитрое. И они тоже себе думают, там хорошо, мол, где их нет, и сюда смотрят. Мол, здесь их нет, то, может, и ничего. И скорее смотрят Вьетнама и прочих развитых мест. Ну, мы-то знаем, как здесь. То ли от того, что кто-то из них здесь все-таки есть. То ли потому, что кто-то из нас туда пробился, хотя неоднократно проверяли и морды били, чтобы точно их здесь нет, а нас там нет. Однако не хорошо и тут, и там. Что, конечно, не опровергает основной закон, но крупно усложняет доказательства. Спасибо, Сергей. Ой, да. Тут такая маленькая вещь, что радостно, что амнистия снова нас не коснует. Хотя за такими вещами надо следить. изобретение. Первое. Это я просто то, что мы изобрели для мира. первый Ворота, открываемые матом. Книга, задвигаемая животом. Дизель-баба в оранжевом жилете. Горячая вода, отключаемая летом. Слово из трех букв на километровом заборе. Шестое. Тут же все по номерам. Мерседес, толкаемый женой для завода Седьмое мясо, мясо, распасованное с мухами. Восьмое лекарство без названия и срока. Девятое, ребенок как метод получения квартиры. Десятое, доллар как фотография. Что-то в есть, доллар как фотография, сами не поймут, правда. Одиннадцатая, водка как зарплата. 12 глава семейства греющий печь своим телом и 14 глубокая старость 58 лет что я пишу свобода это женщина тюрьма без женщины власть без женщины старость без женщины и болезнь без женщины Значит, свобода — это женщина. Такая мысль. Ещё такие заветы. Первое. Картошка с селёдкой — лучшая да Второе. Нельзя безнаказанно жить в Киеве. Третье. Не передумай после того, как прыгнул. Как... Четвёртое. Как прижмёт, так в дерьме. Ну... <плес> Я почему написал последнее? Потому что это не убеждение, но жизнь меня так научила, что как прижмёт вот эти все наши крики, протесты, выходы на мостовую. ни черта. Как сказал мой друг, великий актёр Алексей Баталов, ну, сменится власть, но ну, будем мельче резать картошку. Он тоже не видит ощущение того, что мы можем как-то повлиять. Время придет, и не надо особенно свою роль преувеличивать тем, кто пишет или тем, кто играет. Время придет, пришло время, сменилась одна власть, началась другая. Сейчас опять мы разочарованы, посмотрим, что дальше. Вот я, например, пишу, можно и нужно жить жизнью народа, но к вечеру все-таки возвращаться домой. Вот это, ребятки, дети, дети поближе, старшие внизу, не слоняясь с собой младших, Родители на стульях. Мамаша, мамаша, возьмите на руки маленького. Чуть в сторону, чтобы не заслонял. Вот так, вот так. Сзади плотнее, пожалуйста. Сейчас, сейчас, минуточку. Кто спешит? Все успеет Вот вы, очень высокий, пропустите вперед девушку. А вы почему не хотите? Идите к нам. Становитесь ближе, плотнее, улыбайтесь. Вы, вы, вы. Вот не надо грустить. Пусть вы останетесь веселым. Во-во, все улыбаются хорошо. Внимание, пли. Я готов поговорить. Я хочу обратиться сейчас к телезрителям и сказать, что наша программа, программа дежурной по стране» устанавливает единый день для всех мест это 25-е число, когда любой желающий может приехать на Монежную площадь, в гостинице «Москва» в 18 часов и задать любой вопрос Михаилу Михайловичу Жванецу. Первые уже такие люди есть, и мы начнем нашу вот эту часть с видеовопросов. Михаил Михайлович, я думаю, что они будут на мониторах. Михаил Михайлович, может быть, мой вопрос покажется вам некорректным, но скажите, каким образом вам, еврею из Одессы, что всегда считалось быть евреем в квадрате, удалось сохранить себя и стать таким значимым человеком в социальной жизни общества? Ведь Россия всегда в любые годы отличалась антисемитизмом, скрытым или явным, и агрессивной нетерпимостью к инакосуществующим. Последний погром в Сахаровском центре этому пример. Скажите, пожалуйста, как? Ну, ну так уж, что уж скажешь. Все-таки эта страна удивительная, как сказал мне один гаишник. Он сказал, вообще-то я не люблю евреев. Но вы такое исключение, вы такое исключение. <плодисмент> <свяква> <плодисмент> вы что, не сжайте. Вот это, знаете, может быть, это что-то объясняет? Трудно сказать. Все-таки важно, что это не подряд, важно, что это не все время. Чувствуешь иногда давление, взяв литературную газету, вдруг ощущаешь, тебе тебе приводят твои высказывания, вот упоминают меня, и ты чувствуешь, это еврей, еврей, вот за этим стоит, это не сказано. Как он может говорить о нашей истории, как он может выражаться, вот эту фразу, э -э, история России, это борьба невежества с несправедливостью, которую я сказал, она у меня такая немножко ироничная, как будто лишает меня право говорить об этой стране на равных с другими. Ну, Вот такое, ну вот, поэтому я хочу сказать, если евреев не сжать, не давить, они станут самыми обыкновенными людьми. И вы перестанете комплексовать. Если их все время скручивать им шею, они будут находить пути, они будут один будет становиться талантливым писателем, другой будет становиться миллиардером, третий – олигархом, четвертый – пролезет в правительство, пятый – придумает вообще коммунизм, и долго нельзя будет от этого потом избавиться. Поэтому лучше всего их отпустить, как как они отпущены в своей стране, где они стали обыкновенными людьми и К сожалению или к счастью, или никаких особых открытий, никаких особых откровений в той стране нет, кроме военного дела, которое, мне кажется, там развито хорошо, потому что именно в этом деле их зажимает. Вот то, что я хотел сказать. А эта страна моя родная, я здесь жил и буду жить, я никогда отсюда не уеду, даже когда, когда была возможность, я не уеду и не уехал. Эта страна моя, абсолютно выстраданная, абсолютно поле там моим потом, моими слезами. И мои кровью скажут так. Уже Спасибо. последнее время. Спасибо. Уважаемый Михаил Михайлович, я гражданин этой страны, и в моей жизни за последний месяц произошло событие, которое не менее значимо, чем дебаты Думы о переносе 23 февраля на какой-то другой день. Я влюбился, и влюбился в девушку, в девушку, которая почти на 30 лет моложе меня. Ну, в общем, с одной стороны, это прекрасно, но и страшно. Если у вас есть опыт в подобных отношениях, поделитесь, пожалуйста, им, как вести себя в этой ситуации. Ой, ребят, хороший вопрос. Как на него ответить, не знаю. Важно просто, чтобы повезло. Это вы обнаружите после того, как сойдет угар первой брачной ночи, и второй, третий, где-то через неделю, через месяц, женщина совершенно... Существо в браке, вступая в брак, она сама не знает, искренне ли она. Она не знает, любит ли она. Она настолько к этому стремится, что она этого не знает. Поэтому просто ждите. И вы выясните это примерно через год-полтора. У человека, ну, вот человек, который задавал вопрос, седой человек, у него, как я понимаю, ему надо либо помочь, либо нет. У него такие, как я понимаю, комплексы, что вот он полюбил женщину в 30 лет, он вообще не верит в то, что такая любовь, что то что между ними есть, может называться любовью. Может, вполне. Вполне может. Вполне может это называться любовью. Жаль, что это все кончится очень быстро. Почему? То есть, как знаете, вы никогда не увидите ее старухой, она вас никогда не увидит молодым. Это вот, вот, это, вот это уже вам не суждено. Вам не суждено показать себя молодым. Значит, нужно... Не знаю, не знаю, это сложнейший вопрос, не знаю чем, талантом, не знаю чем, вниманием, не знаю еще чем, в общем, сосуществовать вполне возможно, вполне, потому что я хочу сказать так, если она бросит вас, кого она найдет? Сейчас это, с этим делом, по-моему, очень тяжело. Так, приезжаешь, я приезжал с одной юной дамой по, по улице, она просто говорила, что за кого выйти замуж, за этого, что ли, за этого, что ли, за этого, что ли? Так что, ничего. Предоставьте ей возможность самой держаться за этот канат. Я опять обращаюсь к телезрителям. Хочу сказать, что на сайте российского телевидения тоже можете задавать вопросы Михаила Жванецкого. Но их на самом деле пришлось заметить очень много. Давайте начнем с одного, который мне показался очень интересным. вот нам прислал некто Сергей. Он сказал, что он смотрит на фотографии президентов. Ему кажется, что президенты стареют гораздо быстрее, чем обычные люди. Или это не так? Нет, это возможно и так. Потому что, наверное, тащить эту страну Особенно вот нашу. Я не знаю, это очень тяжело. Вот спросите меня, хочу ли я быть президентом? Никогда. Ни за что. Особенно теперь, когда жизнь стала свободной, я не хочу совершенно. Так что я, я думаю, что это просто от ответственности, от того, что действительно все смотрят на него, особенно у нас, когда все тычут пальцем, все показывают, все ждут от тебя решения. А ты когда решаешь, оно не выполняется? Я считаю, что я сейчас остроумно сказал. Все ждут от тебя решения ты решил, и оно не выполняется. И вот что ты будешь делать? То есть ты понимаешь, что ты должен публиковать не только решение, но создать этот ядренный механизм. То есть людей, которые у меня был... Я, я видел в одном у него сидел, он говорил, Михаил, сейчас, сейчас я им задам, сейчас. Нажал кнопку, сейчас я им задам. Никто не входит. Он держит, никто не входит. Он говорит, сейчас я задам. Выскочил туда. Ай, где? Что такое? Почему? Где люди? Где я, я жму кнопку, никто не выходит. Опять вернулся. Ни черта, никого нет. Ни вон опять никого нет. Ну ничего. Позвоним через неделю, ты увидишь, я все равно их найду. Он не может найти тех, кого он жмет. Никого нет. Ну, шесть раз жал, никто не появлялся. Это вот это вот тоже руководство. Значит... Мне кажется, что сейчас самая главная задача в нашей жизни, для нашей страны создать этот механизм. Никто не выполняет этих решений. Может быть, в этом какая-то для нас радость есть. Потому что все так коррумпировано, что мы живем совершенно свободной жизнью. Совершенно свободной. Мы даже не должны соблюдать правила общего движения, потому что обязательно можно заплатить и въехать туда, и все, и черта. Заплатил и развернулся. Заплатил и ехал под кирпич, выехал из-под кирпича. Поэтому президентом от которого ждут решения, безумно тяжело просто, быть невозможно. Спросите что-нибудь еще, а то я уйду в дебри, из которых сам не выберусь, на ваши глаза Я хочу вас спросить про ситуацию с НТВ. Вот мы записываем эту передачу в пятницу, и, наверное, к понедельнику события могут как-то измениться. Вот только что, буквально перед самой записью, мне сказали, что коллектив НТВ выразил недоверие нынешнему руководству, господину, господину Сенкевичу, как ситуация будет развиваться, неясно, на ваш взгляд. Сейчас нужно поздравлять Йордана с тем, что он так спокойно и достойно ушел, и будет замечательно богато жить. Или, надо, наоборот, поздравлять синкевича который пришел и взял такой хороший кам Честно говоря, ну, абсолютно честно говоря, Андрей, ну, ну, совершенно честно говоря, меня это не очень так уж крепко волнует. Я хочу... Но вот что мне понравилось в передаче на Медни у Парфенова, уже это было в воскресенье, где просто совершенно спокойно облажали, полили грязью Сенкевича в свою передачу. Вот это есть художники-власть. Это не телекомпания и президент страны, а это телекомпания и ее хозяин. Ну, слушай, я неприятно А скажите, вот, вам кажется, просто, без носительной НТВ, нет, вам кажется, может нормально работать э, некая, любая организация, когда её сотрудники публично ругают её начальство, её руководителей Так может быть? Нет, конечно. Я думаю, что не может быть. Значит, ты можешь с последним словом выйти на в эфир. Самым последним словом. И всё. И всё прямой. И всё, да, прямой эфир, и всё, и закончится своё существование. Тогда мы будем говорить об отношении художники власть. Вы правы, наверное, начальнику возражать, но кому-то возражать надо. Возражать все время президенту, это тоже. Вот так что, я думаю, ситуация с НТВ, ну посмотрим, как она будет развиваться, ну посмотрим. Я думаю, что прежде чем мы дадим возможность людям, сидящим в зале, задать вопросы, может, вы что-то еще? Ну, вначале о таланте. Что еще требовать от этого таланта? Он сделал для своего хозяина все, что мог. Еда, жилье, автомобиль, поклонники. Что еще требовать от этого таланта? Чтобы он тянул страну? Не тянет. Есть такие таланты. Они делают фамилию своего хозяина известной и затихают с удовольствием, глядя на дело свое. А хозяин еще долго носится, ссылается на талант, но это уже жизнь физическая. Каково это быть женщиной и чувствовать себя куском сахара или масла, или ложкой варенья, или мухой, или наоборот липкой бумагой, или наоборот ядом без этикетки, или вином с этикеткой, и долгими спорами, вредно или полезно. Хотя жизнь без этого невозможна, но жизнь невозможна без многого. Можно жить и без жизни. Вот продолжение жизни без них невозможно Назовем все это прекрасной половиной, на которую мы иногда заходим, получить скандал, наслаждение, отдать деньги, передать ключи, привет, пустяк, сказать «люблю», убедиться в своей ненужности и выйти вон к чертям собачьим. Я показывал свое детское фото и говорил, это мой сын. А все говорили, как похож. А я говорил, да, вырастет, юмористом будет. Свои произведения со сцены будет читать. Лет до 60 будет писать смешно, а потом ласково. И жена у него будет высокая и красивая. А он будет толстенький, лысенький и маленький. И дом себе построит, и дерево посадит, и сына родит. А вы откуда про него это знаете? Знаю и все. И не боитесь, что не сбудется? Нет, не боюсь, и всё. Я просто до 65 могу вам каждый день его пересказать. И как он выступал, и что читал, и как вам показывал своё фото, это мой сын, говорил он. А вы говорили, как? Спасибо за внимание. Вот теперь Можно? есть возможность задать э, Михаилу Михайловичу вопрос, возьмите микрофон. Николай Иванович Петров, знаменитый наш пианист, член Президентского Совета по культуре. Что они там делают, кстати, действительно? Дорогой и любимый Михаил Михайлович, я и попрошу прощения за свой вопрос, он несколько будет провокационный, но я не могу его не задать именно вам. Я с юных лет воспитан на лучших традициях нашего юмора И меня охватывает безумная грусть, когда последние годы я смотрю наши так называемые веселые передачи по телевизору. Вот. Неужели вот наш юмор докатился именно до такого, до такого уровня? И когда мне говорит Гена Хазанов, что Рома Карцев не собирает большой больших залов, потому что его юмор, очевидно, не, слишком высок для тех людей, которые вас слушают, мне становится очень грустно. Вот и я хотел бы услышать ваше мнение. Я тоже так же точно не переношу то, о чем вы говорили. И те же передачи. Я не могу их видеть, потому что невозможно без конца. Там, там вообще уже там было что, типа яйцами под шпалом такая была фраца. Причем именно Степаненко говорила, да. Ну, я уже то, что радует, что все-таки не, не шпалами появится. Извините, только, -то, только для, для своих. <сёк> все мы в другое время живем, потому что мы раньше оттуда были. Мне нечего вам ответить. Это это это не мой юмор. Я не могу его переносить. Я выключаю все время, потому что за ним ничего не стоит. Ну, потому что, ну, говорит Михаил Михайлович, ну, простите, пожалуйста, но мы пришли поржать. Мы понимаем, что не к вам. Мы пойдем вот рядом. Вы видели публику? Ну, публика, стадо юмористов в этом аншлаге, и такой же стадо сидит в зале. Эти так же смешат, те также же смеются. Единственное, что приятное я могу сделать вам, Николай Ильич, не сниматься в аншлаге, что я и делаю. Вот это главное. Больше ничего не могу. Мне кажется, что вы можете еще сделать приятно если вы расскажете людям, где можно увидеть вас в ближайшее время, кроме программы «Дежурный по стране». Да, кстати, 14 числа Золчаковского, там будет мой концерт, если кто желает, 14 февраля. февраля. День, день всех влюбленных? Это день всех влюбленных? Это день, всех... Это день рождения моей жены, день всех влюбленных, я очень хорошо помню. Меня, меня действительно, Николай Арнольевич, меня перестали понимать немножко. Я стал элитарным. Я? Я стал элитарным. Ужас! Я могу выступать в лагере, в тюрьме, и всюду-всюду меня понимают. И я поэтому сейчас сам, я тоже не могу собрать таких больших залов, Кремлевский дворец съезда, как некоторые наши сатирики, я не могу собрать. Кроме того, я чуть выше становлюсь, я вижу не только плохое, но и хорошее. Я вижу, что мы куда-то движемся, я чувствую это. Я не могу просто нападать, не просто лаять на все. Ну мы же ушли оттуда ради чего-то. И я чувствую, как жизнь становится другой. И я могу защищать, вот спиной кого-то прикрывать и нападать, ли... но не на всех. И не всё меня должно... Всё вызывать мой смех, всё вызывает мою язвительность, всё вызывает абсолютно, абсолютно всё. А левые, правые, правые... А ты кто? Ты за кого? Куда-то? Что ты? Ну хоть немножко... Скажи мне свою позицию. Ну, за что ты и против чего? Ты не можешь быть против всего. Что это за такая удачная позиция? Что это за профессия такая сатирик? Ты же просто должен сердце иметь. Кого-то любит, кого-то ненавидит, но кого-то любит или всех ненавидит. Извините меня, но это был очень хороший вопрос. Дайте девушке, пожалуйста, микрофон. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Я хотела вас спросить, вы волнуетесь, когда вы ходите на сцену? Да, руки, ноги стынут, совершенно, абсолютно. не, не, не, не Просто пока, пока не начнется, я не, не, сознание теряю. Когда уже начинается, я уже чувствую. Серьезно? Да. Спасибо. Еще есть желающие вопросы? Вот, Вопрос совершенно короткий. ехал сегодня в метро, прям вот как-то так совпало, да, я увидел книжку такую «Гарри Поттер. Стоп». Я, конечно, уверен, что сейчас вырежут кусок, да? Почему вот у нас вот в стране вот... ...столь популярно? Спасибо, извините, пожалуйста. Так. Я сейчас вам задам вопрос, потому что я боюсь, он в оригинале может не попасть в передачу, поэтому я сформулирую так. А... А почему мало талантливое искусство иногда имеет почитателя в нашей стране? Это если бы я не, не был сейчас напряжённый, не думал так о, на, над своим ответом, я бы очень оценил вот то, что вы сейчас сказали. <свят> вот ваш смех, помог мне тоже сориентироваться. Профессия писателя иногда бывает, как и профессия портного Не можно быть без таланта, можно просто шить, можно шить, можно овладеть искусством выкройки. И шить, и шить дальше, и шить дальше. И удивляешься, почему весь мир тебе аплодирует. Может быть, мир туповатся. Buku est, ya parce Есть поклонники, я э, пытался владеть, вот сейчас я буду говорить другому, пытался толки начитать. Мне не очень нравится, я не очень был захвачен. Мне больше нравится мураками, я, я читаю мураками, я что-то чувствую, как Селлинджер, я чувствую какую-то любовь, я чувствую сердце. У него взрослый, воевавший человек идет с девочкой, с маленькой девочкой. И это такой контраст, это такое чудо, когда они идут вместе, после войны, израненный человек и девочка, которая, вот, которая прыгает с тротуара на мостовую и обратно. И ему это страшно нравится после войны. Ну вот, вот, это, вот это для меня самое главное. И вы правильно говорите. Я, я не читал Гарри Поттера, но когда такой массовый спрос... Ну, бог с ним, что я могу сказать. А сам Васильевич Градницкий, я не знаю, вы хотите? Да. Михаил Михайлович, вы сегодня как бы дежурный по стране. Ощущаете вы на себе груз этой ответственности? Ощущаю. Я очень тяжело живу, мне очень тяжело жить. Праздников в моей жизни не бывает, отдыха в моей жизни не бывает. Счастье искрами летит. Вот пролетит искра, вот это, вот это то счастье. Вот успеешь схватить, как светлячка, ты можешь любоваться. Очень тяжело жить. Это не, врагу не пожелаю вот это, это, этой жизни. И не потому, что я такой э, знаменитый, и не потому, что кто-то прислушается ко мне. Просто потому, что вечно недоволен собой, другими, другими собой. И, и не могу лгать, и не могу простить ложь и фальшь. От этого наживаю врагов. Я когда вижу мне в лицо фальшивид, гений, говорят, или что-нибудь, я, я не могу сказать, ну не, не ври, мне не хочется его обижать. Кроме того, я сам видел, как однажды я кому-то сказал. Вы, вы знаете, такой праздник, он мне сказал, да перестаньте, да по барабану то, что вы говорите. Я понял, как я, это кому-то из масок, шоу-масок. Я был так сам обижен, что я с ним не разговариваю до сих пор. Поэтому я понял, что если кто-то мне это говорит, а вдруг говорит правду. Кроме того, вот, ну что такое дар, ты все время, ты вынужден пользоваться чужими мыслями. Ты, ты же не можешь мыслить все время сам. Ты их включаешь. И ты, ты обязан, твое ухо как локатор. И ты обязан что то пользоваться чем то что сочиняет народ что дает тебе и тебе стыдно это и ты в то же время ото всего стыдно все неловко от каждой лжи от того что э, член парламента говорит матом невозможно это выдержать по телевидению. Невозможно это выдержать всё. Это... И поэтому от этого всё такой вот ужас и такое ощущение всё время, откуда мы пришли, куда мы сейчас, куда мы пришли, откуда вышли, куда мы пришли. Вот такая вот тяжёлая жизнь. Александр Васильевич, а так в основном, а в основном всё это будет заключено в большую рамку под названием прекрасная судьба. Всё удалось. Человек вот начал писать, Писал для Райкина, потом сам стал читать. Вот все, еще может что-нибудь на что-нибудь отвечу? Честно говоря, вот если бы у меня была такая возможность, я передачу на этом аналоге закончил. Потому что, по-моему, я такого никогда от вас не слышал. Я не знаю, поняли ли сидящие в студии, я думаю, что да. Это поразительно, что вы сейчас сказали. Я опять же, я как каждый раз общаюсь с вами, не уверен, что вы сами это понимаете. Это... Я... Это... Ну, перед финалом вы всегда читаете что-нибудь. Вот, вы знаете, я хочу прочесть действительно такую штуку. Не важно, не важно, Вот она. Есть. «Жизнь коротка» называется. И надо уметь. Надо уметь уходить с плохого фильма, бросать плохую книгу, уходить от плохого человека. Их много. Дело не идущее бросать, даже от посредственности уходить, их много, время дороже. Лучше поспать, лучше поесть, лучше посмотреть на огонь, на ребёнка, на женщину, на воду. Музыка стала врагом человека. Музыка навязывается, лезет в уши, через стены, через потолок, через пол. Вдыхаешь музыку. Удары синтезаторов, низкие бьют в грудь, высокие зудят под пломбами. Спектакль менее наглый, но с него тоже не уйдешь. Шикают, одергивают, компьютер прилипчив, светится как привидение, зазывает, как восточный базар. Копаешься, ищешь, ну находишь что-то, не приспосабливаешь. Мысли общие, слова общие. Нет, жизнь коротка. И только книга деликатна. Снял с полки, полистал, поставил, в ней нет наглости. Она не проникает в тебя, стоит на полке, молчит. Ждёт, когда возьмут в тёплые руки, и она раскроется. Если бы с людьми так, нас много, всех не полистаешь, даже одного, даже своего, даже себя. Жизнь коротка, что-то откроется само, для чего ты установишь правила, на остальное нет времени. Закон один – бросать, бежать, захлопывать или не открывать, чтобы не отдать этому миг, назначенный для другого. Большое спасибо всем. Мне остается добавить, что я надеюсь, что через месяц мы опять встретимся с самым главным, на наш взгляд, дежурным по стране Михаилом Жванецким. И он нам расскажет о событии февраля. Всего доброго. Я ведущий Андрей Максимов. Прощаюсь с вами на месяц До свидания. До свидания.